Глава 10 «Ого! Отлично! У тебя получилось!» Согласился я, когда первый шок прошел. «И что дальше? Обратно тоже сможешь?» «А то!» — весело хихикнул Робан. «Теперь-то я знаю, как! В общем, жду указаний, патрон!» «Патрон?» — удивился я. «Почему патрон?» «Если хочешь, будешь шефом или боссом!» эль начальником, или сэром. Мне все равно, как тебя называть, хоть ваше величество». «Называй по имени». «А у тебя нет имени», — радостно сообщил Рабан из глубины моего мозга. «Яшка, это не твое имя. Это кличка, которую придумали ямщиков и остальные. Яцхен — название вида. Мне можешь не врать, настоящего имени у тебя нет. Его, конечно, можно выдумать, но я не советую». почему «Такое имя не станет именем. Имя — вещь серьезная. Нельзя брать первое попавшееся». «Ладно, хватит этой мистики». «Патрон так патрон». «Да, кстати, а как ты выглядишь?» «Да как тебе сказать?» — замялся Рабан. «Сам себя я, если честно, никогда не видел. Вообще, мои керамки коричневого цвета и очень маленькие, но примерно с фалангу мизинца». «Наверное, я похож на маленький шматок гнилого мяса». «Фу, самому противно стало». «А тебе-то какая разница?» «Совершенно никакой». «Ладно, замяли». «А мы вообще где?» Я осторожно обернулся вокруг своей оси, стараясь не задевать крылья. Они пока еще не ожили. «Что ж, это явно не родной Красноярский край. Там не бывает таких степей». Совершенно голая равнина, трава высокая, как в африканской саванне, и ни единого деревца. Хотя нет, вру. Примерно в километре все же виднеется одинокая чинара. Или еще какая-то зелень. В ботанике я слабоват. «Дай-ка припомнить», — пробормотал Робан. Он явно осмотрел пейзаж одновременно со мной, сквозь мои же глаза. «Да, правильно. Мы с Фолдрессом посещали этот мир лет тридцать назад». Местные называют его пустынь. Он ужасно скучный. Я его зато и выбрал. То есть. Но чем скучнее, тем безопаснее, не так ли? В этих широтах тут вообще никого не встретишь. Абсолютное безлюдие. Да и в других тоже. В этом мире нет морей, да и реки великая редкость. Сплошные степи и пустыни. Леса только на Северном полюсе. Там есть несколько крупных озер. Климат тёплый, год короче земного дня на 50, лун нет. А население? Люди, конечно. Почти половина ближайших к земле миров населена людьми. Вы вообще самый распространённый вид в этом секторе. Здесь водятся ещё кентавры и тасата, но они только в южном полушарии. В основном кочевые племена, скотоводы. Историческая эпоха – каменный век на переходе к Медному. За исключением, опять же, Северного полюса. Там уже и бронзу начали плавить. Правда, это 30 лет назад так было. С тех пор могло что-то измениться. Ого. Ага. Я уселся прямо на землю, аккуратно отодвинув хвост в сторону, и призадумался. Мысли копошились в утомленной голове растревоженным муравейником. Я совершенно не знал, что мне делать, хотя вариантов наклевывалось множество. По-моему, Рабан внимательно следил за моими раздумьями. Я буквально ощущал его взволнованное сопение где-то на краю сознания. «Слушай, объясни вкратце, как твое заклинание работает?» — попросил я. «Ты можешь отправить меня куда угодно? В любой мир?» «Размечтался», — вздохнул Рабан. «К сожалению, слово «энгахов» позволяет сделать только один шаг. Понимаешь? Всего один шаг в соседний мир. Направление, конечно, выбираешь сам. Тут уж...» ага «Налево или направо? Вот и весь выбор?» «С каждым миром соседствует еще несколько десятков», — комыкнул Робан. «Так что выбор довольно широкий. К тому же потом можно сделать еще шаг. Еще, сколько захочешь. Обычно больше не требуется. Двумя шагами ты можешь попасть в любой из пары тысяч миров второй дальности, а тремя — в одной из сотни тысяч третьей. Тебе что, мало ста тысяч миров?» «Более чем достаточно», — выдохнул я. «А что насчет языка? Вот здесь меня, к примеру, поймут или как?» «Очень правильный вопрос», — оценил Рабан. «Знаешь, Валдрес обратил на это внимание только через пару месяцев после начала ученичества. Да, здесь тебя поймут. Конкретно здесь, в данной местности. Проверить это, конечно, вряд ли удастся. В общем, дело обстоит следующим образом». При магическом перемещении между мирами путешественник автоматически получает знание языка населения той точки, в которую он попадает, на только той точке. Если, например, мы переместимся во Францию, ты сможешь поговорить с французом, но английского как не знал, так и не будешь знать. А если, скажем, в Канаду? Стало интересно мне. У них два официальных языка, и как раз английский и французский. Зависит от того, кто будет преобладать неважно Главное то, что это у тебя сохранится только до следующего перемещения. Уйдя из этого мира, ты забудешь местный язык. Хотя нет. Нет, я имею в виду, что на самом деле ты его и вовсе не выучишь по-настоящему. Просто будешь понимать местных. Им будет казаться, что ты говоришь на их языке, а тебе, что здесь все говорят по-русски. Понимаешь? Но это только при магическом перемещении. Ну, то есть не магическом, а вот вообще прыжком как мы сейчас». «А что, есть и другие способы?» «Есть, есть. Есть специальная техника, есть дыры между мирами. Ни то, ни другое таких услуг не предоставляет. Да и магия тоже не любая. Есть исключения. Понятно?» «Ага. Эй, а почему ты сказал, что это не удастся проверить?» «Ну, как тебе сказать?» замялся Рабан. «Я же сказал, что тут живут только три разумных вида». «И что?» «Видишь ли, Они почти наверняка отнесутся к тебе примерно так же, как и в твоей родной России. Трусливый убежит, храбрый нападет. Такова жизнь, патрон. Монстров нигде не любят. Понимаю, помрачнел я. Не переживай, встревожился мой мозговой паразит. Существует полным полномеров, где на внешность внимание не обращают. Есть у меня на примете пару классных местечек. Ага. «Слушай, Раббан, а вы с Валдрессом хоть раз встречали кого-нибудь похожего на меня?» «Да полно! Мы, чай, несколько веков по мирам бродили. но ну, врать не буду, точно таких же не видели. А вот похожих... Да были, были, не такой уж ты уникальный». «Ага», — снова повторил я. «Вот ведь привязалась дурацкая словечка. И куда же ты предлагаешь направиться?» «Так ты же патрон, вот и командуй», — ехидно заявил Раббан. «Как твой патрон, я приказываю тебе предложить хорошую идею». Ни на миг не задумался я. «Внимательно слушаю, и не зли меня, тебе же больно будет». «Запомнил все-таки», — недовольно пробурчал Роббан. «Ладно, предлагаю отправиться в Миргород, хорошее место. Мы с Фолдрессом там часто зависали». «Миргород? Это что, как у Гоголя?» Нет, он по-другому, конечно, называется. Просто на русский примерно так переводится. Миргород. Город между мирами. Город, соединяющий миры. Как кому больше нравится. Там вряд ли что-то сильно изменилось. Мы всего три года назад там были. Там и специалисты по восстановлению памяти найдутся. Ну что, отправлять? Ого. Поглядим на твой Миргород. А это далеко? Отсюда два шага. «Из твоего мира?» «Три. Так я начинаю?» «Начинаю же», — рассердился я. но значит, как же там? Лиаса, Алиаса, Алла, иса Алла, Асалла, Али, Эсе, Энки, Ильялса, Оса, Аса, Элиаса, Оса, И, Эсеа, Алласа». Вновь в глазах помутилось. Пейзажи наложились друг на друга, а потом остался только один. Снежная равнина. «Это и есть твой мир, город?» невозмутимо осведомился я. Вокруг, куда ни глянь, простирались сугробы. Вдалеке гремел гром. По-видимому, было очень холодно, но этого я, конечно, не чувствовал. Что-то не похоже на город. «Я же сказал, нужно два шага!» сердито пробурчал Раббан. Промежуточная остановка. Сейчас соберусь силами и прыгнем еще раз. Пока Рабан собирался силами, я зачерпнул немного снега. Впервые после, так сказать, второго рождения я держал в руках снег. На меня нахлынула тоска. Сам не понимаю, почему. По родине я покинул ее всего полчаса назад. По родным и близким я их не помню. По русской зиме... То, что меня окружало, было ничуть не хуже. По-прежнему телу? Это тут вообще ни при чем». Рабан наконец-то соизводил приступить к своему пению, и я машинально запихнул снег в рот. Кус мне понравился, а вот Рабан запнулся на полуслове «Патрон, прекрати!» — возмутился он. «Я не люблю снег! Фу, холодно же! Ты в таких случаях заранее предупреждай, ладно?» «Ну, чтобы я успел отключиться!» «А чего это ты вообще к моему рту подключен?» прочевкал я. «Тебе какое дело, что я ем?» «Я тоже поесть люблю!» пробурчал мозговый паразит. «Я не только ради тебя твои рецепторы развивал!» «Так, на чем я остановился?» «Хотя какая разница?» «Все равно теперь сначала начинать!» «Лиаса, алиаса, алла, исса, алла, асалла!» «Али, Эсе, Энки, Илиалса, Осса, Аса, Элиасса, Осса, И, Эсея, Аласса». Все повторилось. Но если степная снежные равнины отличались разве что цветом, то теперь пейзажи наложились так, что в глазах заребило, А потом я ощутил себя стоящим на крыше небольшой башенки. И теперь вокруг действительно был город. Итак. Это и есть знаменитый миргород. Я долго пытался понять, на что же он больше всего похож, но так и не понял. Жуткое смешение самых разных стилей. От классики до модерна. От средневековья до футуризма. От строгих небоскребов Нью-Йорка до сюрреалистичных зданий дали. Хотя небоскребов, как таковых, тут не было. Даже самые крупные здания не превышали 20 метров. Странно. С трех сторон город простирался, насколько хватало зрения. А вот с четвёртой он очень быстро заканчивался, и начиналось море. Сапфирового цвета его волны сверкали в лучах восходящего солнца. В этом мире было раннее утро. То тут, -то, то, то там виднелись паруса и трубы разномастных суден, от деревянных лодок до сверхсовременных рыболовных сейнеров. «Красиво!» — заметил я, облокотившись на перила нижними руками. «А что ещё есть в этом мире?» «Город!» — недоуменно ответил Рабан. «И немножко моря. Сам разве не видишь?» «Угу. А еще что? Что скажем на другом берегу моря?» «Патрон, да здесь больше ничего нет, только город и море». «То есть?» — не понял я. «Такой маленький мир? А разве так бывает?» «Бывает. Это ведь не полноценный мир, а анклав. А я разве не сказал?» «Объясняй, я не тороплюсь» снисходительно предложил ей облаженно жмурясь под ласковым солнышком. Несмотря на то, что вокруг был целый мегаполис, никто не обратил внимания на то, что здесь появился я. Никто не валивался с требованием очистить территорию. Никто не показывал на меня пальцем. Сверху было хорошо видно, что на улицах тут встречаются самые необычные создания. Некоторые выглядели еще жутче меня. Но Анклав — это тоже мир, только очень маленький. Деловито рассказывал Рабан: «Обыкновенный мир, такой как твой, он... Ну, он почти бесконечен. То есть на самом деле не совсем бесконечен, просто я не очень разбираюсь в деталях, но это не важно. И остальные миры такие же, большинство, во всяком случае. А Анклав — это не совсем настоящий мир. Это просто кусочек какого-то мира, который каким-то образом от него отделился». А свойства у анклава такие же, как и у мира, только вот размеры подкачали. Самые гигантские анклавы размером со звёздную систему, самые маленькие — с небольшую комнату. Ну а этот средний, чуть-чуть побольше вашей Москвы, примерно четверть территории. Остров и город на нём, остальное — море. «Всё равно не понимаю», — признался я. «А что будет, если взять и поплыть прямо, прямо, прямо?» К стенку, что ли, упрёшься? Почему? Если отплыть с одного берега и идти прямо в море, через несколько часов приплывёшь к противоположному берегу. Тоже вроде как кругосветное путешествие. Только это не планета, даже не астероид. Почему? Солнце вроде есть. Солнце тут иллюзорное, непреклонно возразил не настоящее Да, кстати, если будешь здесь летать, учти, высоко подниматься нельзя. Особенно не вздумай перелетать здание. Это еще почему? А тут небо очень низкое. Кажется, что высоко, но поднимись метров на двадцать и сразу головой столкнешься Так вот почему, дома в яблочко, согласился мозговой паразит. Миргородцы и рады бы и строить выше, только вот как. Зато под землю они уходят глубоко. Нижняя граница у этого анклава тоже где-то должна быть, только до нее пока еще никто не докопался. Я еще минутку постоял, любуюсь видом. Мне не хотелось никуда двигаться, а хотелось только стоять и смотреть. На эти дома, на это море, на эти корабли. «Эй, погоди-ка», — обратил внимание я. «А зачем тогда им корабли? Если у них всего море, а сгулькин нос, а остров только один, куда им плавать?» «Верно подметил, патрон», — весело хихикнул Робан. «Некуда». Но порт здесь есть, и кораблей полным-полно. Почти пятая часть миргородцев так или иначе связаны с морем. И как же? А ты сам подумай. Ну, торгового флота тут, понятно, нет. С кем им торговать? Возить грузы с одного конца острова на другой? Смысла нет. Пока погрузишь, пока разгрузишь, быстрее по суше. Военного флота тоже нет. Здесь всего одно государство, причем очень маленькое. Про пиратов вообще молчу. Какого черта им здесь делать? Но одно применение у кораблей в этом анклаве все-таки есть — рыболовство. Море у них маленькое, но зато круглый год теплое, и живности в нем тьма тьмущая. Можно просто зачерпнуть ковшом, обязательно кого-нибудь поймаешь. Вот и ловят. Любую дрянь ловят. Прямо как японцы. Все в дело пойдет. Ага. А вообще хорошо, что мы попали на эту башенку. Идеальное место. Или ты сам выбирал, куда приземлиться? «Не, nee, тут довольно сложно, в двух словах не объяснить», — замялся Робан. «По-моему, он и сам толком не знал, как это действует». «А насчет башенки? Посмотри повнимательнее, их тут полно». Я сделал, как он сказал. И правда, тут-тут-тут-там между домов торчали точно такие же башенки. И зачем же их столько понастроили? Сколько я не морщил мозг, толкового применения для таких строений не придумывалось». «А вот специально для таких, как ты, понастроили», — весело откликнулся Рабан. «Мозговой паразит, как всегда, подслушивал мои мысли». «А если серьезно?» «А это и есть серьезно. Миргород испокон веков специализируется в качестве этакого межмирового комплекса услуг. К ним каждую секунду сваливаются путешественники вроде нас. Вот и решили упорядочить это дело. Построили приемные башенки». Место много не занимает, зато гости не сваливаются прямо на головы прохожим. Ого, я подъявился предприимчивости местных жителей. И что же здесь за услуги? Торговля, например. Почти треть города – торговые районы. Если нужно что-то купить или продать, мир-город – самое лучшее место. Вроде перевалочного пункта, понимаешь? Здесь встречаются купцы из самых разных миров. Еще разные удовольствия от самых безобидных до запрещенных в большинстве миров. Хотя здесь такие тоже запрещены, но это мало кого смущает. Например, наркотики, публичные дома, азартные игры, гильдии наемников разных типов, солдаты, шпионы, убийцы. Много чего. В северной части острова, вон там, отсюда не видно, школа волшебства, огромный комплекс, почти десятая часть острова. Кстати, очень прославленная школа, примерно как Оксфорд на земле. Я слышал, что на самом деле в Оксфорде учат довольно плохо. Сомнением сказал я. Не знаю, не учился. Но я же не сказал «хорошее». Я сказал прославленная, самая знаменитая. Хотя прямо по соседству с твоим миром есть еще одна, даже покруче. Академия Доорга. Слышал? Нет, конечно. Откуда тебе? По сравнению с ними местные, жалкие любители». «А что это за Красный дворец?» Я указывал на огромное здание, вероятно упирающееся прямо в здешнее небо. Со стороны оно напоминало клубничный пудинг, идеально округлой формы, с приплюснутой макушкой, необычной архитектуры напоминающей произведение умелого кулинара. «В точку патрон!» – удивился рабан «Именно Красный дворец, так и называется». «И для чего он?» «Что?» «А, ну так это баня». «Простая баня?» «Не, не простая. Элитная. Только для особо дорогих гостей. Туда даже боги заходить не гнушаются». «Ага, боги, говоришь?» «Ну да, конечно, что это я. Раз уж сами боги, то и я хочу. В баньке попариться не помешало бы. Пустят?» «А чего же не пустить?» «Пустят, конечно, только у них и цены тоже запредельные. Эй, патрон!» А ведь у нас с Волдрессом в одном здешнем банке сейф. Давай сходим, заберем. Наличность не помешает. Сейф? Так тут и банки есть. Ну а то. Миргород — это межмировая Швейцария. Тут все деньги свои держат. Мы специально на такой случай и оставили. Если вдруг... Ну, чтобы... Энзе, короче. Перебил его я. Ого. Где этот банк? Да недалеко. Полетим? Думаю, не стоит. Я с сомнением пошевелил крыльями и «Еще не уверен». «Да, пожалуй, не стоит», — согласился рабан проверяя что-то по своим каналам. «Тогда спускайся, пешком дойдем. Или носильщика возьмем». «Носильщика?» — переспросил я, спускаясь по винтовому пандусу в центре башенки. «А чего у нас нести?» «Тебя, конечно», — пыркнул Робан. «Сейчас спустимся, покажу». «Что они, лестницу не могли сделать?» — возмутился я, чудом не подскользнувшись. «На кой здесь этот пандус?» «Это тебе не Москва». Не все разумные умеют ходить по лестницам. Бывают и многоногие, и ползающие, и прыганные. Этим пандус удобнее. По крайней мере, в одном Рабан оказался прав. В мир миргороде я отнюдь не выглядел белой вороной. Среди спешающих по своим делам прохожих попадались самые разные чудища. На меня никто не обратил внимания. Подумаешь, еще одно незнакомое существо – эко-невидаль. «Вон, носильщик, чуть правее той девицы, на которую ты пялишься», ехидно сообщил Робан. Я смущенно отвел взгляд о двухметровой красотке с четырьмя руками и таким же количеством грудей и посмотрел на указанного рабаном носильщика. В общем-то, ничего особенного. Обычный жук только размером с небольшого слона. Весь черный, панцирь слегка вогнут в верхней части, мощные жвалы вытянуты вперед, глаза наполовину затянуты непрозрачной пленкой. «Похожий дремлет». Я заметил у него на спине приспособление, похожее на четыре высоких дивана, составленных квадратом. «Кто это такой?» Шепотом спросил я. насельщик Моун Ак. Раса и скакрил их соседнего мира. У них там была большая война, это племя почти истребили. Кое-кто из уцелевших сбежал сюда. Тут прижились, расплодились. Заняли нишу таксистов. У них хорошо получается. Да ты не бойся, он не опасный». «Точно?» с сомнением уточнил я. Этот жучище мог перекусить меня пополам. «Точно, точно. Патрон, да ты подумай, разве я стану тебе советовать что-нибудь рискованное? Я же у тебя в голове сижу. Мы умрём одновременно!» Звучало логично. Я послушно подошёл к Мон-Аку и постучал по правой жвали. Плёнка с его глаз моментально испарилась, и он со скрипом повернул голову ко мне, внимательно осмотрев потенциального клиента с головы до ног. «Свободен!» «Деловито спросил я». «Свободен». Заметным замедлением ответил Жук. «Куда едем?» «Банк, косы и сыновья», ответил я по подсказке Рабана. «Идет?» «Залезай». «Подсадить?» «Сам справлюсь». Отмахнулся я, одним прыжком взлетая в полонкин на спине Жука. «Поехали». Жук повернул голову, убеждая, что я сижу там, где следует, и медленно зашевелил сяшками. Видимо, сигнализируя прохожим, что собирается двигаться. Что ж, свои правила дорожного движения должны быть даже здесь. Мон ак запыхтел, будто паровоз устаревшей модели, а затем начал передвигать свои ножищи. Сначала неторопливо, потом все быстрее и быстрее. Он пролез на самую середину улицы, где двигались такие же гиганты, как он сам, и уже тут разогнался по-настоящему. «Конечно, до большинства автомобилей ему далеко, но трамвай он обогнать сможет, если как следует постарается». «Конечно, это уже не совсем насекомое», — продолжал рассуждать Робан. «Насекомое просто не может вырасти до таких размеров, оставаясь самим собой, сдохнет. У него двойная дыхательная система, трахийно-легочная, вспомогательный скелет внутри, более сложная нервная система, чем у жуков, ганглии». «Угу», — согласился я. «Слушай, Роббан, а почему в этом мир-городе нет автомобилей?» «Ну, почти нет». Мимо нас как раз в этот момент пронеслась довольно странная машинка, похожая на диванную подушку, поставленную на колеса. Ехала она как-то стрёмно, подпрыгивая, будто мячик. «А тут вообще техники очень мало», – ничуть не удивился вопрос у «Почему?» «Так ты сам посуди, патрон. Откуда ей здесь взяться? Это жан клав он очень маленький». «И что?» «Как это что?» «Даже на самый маленький автомобиль нужно не меньше тонны металла. Так? Так. На Земле – не проблема. В моем родном мире – тоже. В большинстве миров металлов хватает. А вот в анклавах полезных ископаемых здесь слезы одни, а не залежи. Да и те, что были, давно повыкапывали. Очень глубоко остался один золотой рудник. Совсем крошечный. А больше и нет ничего. Откуда еще металлы взять?» Импортировать из других миров невыгодно, чересчур дорого обходится. Сырьем вообще между мирами не торгуют, слишком громоздкий товар. Его в рюкзаке не потаскаешь, а большие порталы ставить в копеечку влетит. Да и заводы опять же, где их строить? Все территории, один островок, и тот застроен гуще некуда. Плюс экология. В анклавах ее испортить проще простого. А готовые машины нельзя импортировать? чего же? Можно. И весь импортируют. Сам только что видел. Только это тоже невыгодно. Любой машине топливо требуется, а тут его особо не купишь. Нефти в Миргороде нет, природного газа нет, каменного угля нет, солнечной энергии и той нет, здешнее солнце иллюзорно, от него батареи не заряжаются. Есть, конечно, и другие способы, только они тоже не бесплатные. Не, в Миргороде с техникой плохо. Тут другое движение в ходу, пешком, верхом или магией. «Во-во, глянь, патрон, летит!» Над нами пролетал какой-то коротышка на цветастом ковре, плавно сгибающимся в так движению. Вид у королика был такой важный, как будто он только что изобрел электричество. «Маги!» — хмыкнул рабан «Их тут полно. Сейчас, патрон, пошарим в сейфе, найдем себе доктора». «Приехали!» — прогудел наш скакон, притормаживая возле небольшого здания, похожего на гриб опёнок «С тебя шесть синяков». «Угу. Слушай, друг, подожди меня здесь, ладно? Я заскочу на минутку, а потом поедем дальше». «Идет», — согласился Жук. «Но за ожидание заплатишь дополнительно». «Как скажешь», — не стал спорить я, толкая дверь банка. «Ты смотри, туго дум, а соображает». «Ты не прав, патрон», — усмехнулся мой мозговой паразит. «Моун Аки совсем не туго думы. они просто так разговаривают. А вообще они очень умные». «Тогда почему войну проиграли?» Пожал плечами я, проходя мимо секьюрити. Охранниками в этом банке работали синякожие спалины с орлиными головами, каждый метров трех с половиной. Они подозрительно посмотрели на меня, повернув головы на бок, но, видимо, я не был похож на известных грабителей банков, так что они ничего не сказали. Первое что бросалось в глаза, Изнутри банк был гораздо больше, чем снаружи. Если снаружи он выглядел некрупнее какого-нибудь магазинчика, то изнутри... О, в этом зале мог разместиться целый театр. Столы, которые обычно ставят, чтобы посетители могли где-то заполнять свои бумаги, здесь были закрыты от посторонних глаз и больше напоминали кабинки для голосования. Стойка клерка втянулась метров на сто, опоясывая все помещение банка кольцом. Самих клерков было сотни-полторы, и у каждого перед окошечком была очередь в три-четыре человека. Хотя слово «человек» я употребил явно зря. Три четверти посетителей явно не имели ничего общего с людьми. «Косеи, сыновья!» — усмехнулся Робан, пялись на все это сквозь мои глаза. «Старейший банк Миргороде. Давно уже нет ни самого Косея, ни его сыновей, а банк все работает. Разросся за тысячи лет». Начинали они с крохотного помещения и всего трех клерков, самих основателей. «Ого, мне куда?» «К одному из тех четверых. Они занимаются держателями сейфов». «Блин, у них очереди самые длинные!» Возмутился я вполголоса Я выбрал самого крайнего клерка, к нему стояли всего пятеро. Чиновник неторопливо беседовал с первым в очереди, а остальные четверо терпеливо переминались ноги на ногу. «Ну и урод!» Брезгливо высказался я, осмотрев того типа, что торчал в окошечке. Клерк напоминал карикатуру на павиана Полтора метра ростом, скрючены, руки до самого пола, а вот ноги коротковаты, рожа перекошенная, уши свисают, как у Спаниеля. «На себя посмотри!» – весело откликнул Сарабан. «Это Алкатсар. Между прочим, единственная туземная раса Миргорода. Все остальные понемножку эмигрировали из других миров». Хотя между нами, я думаю, что алкацары тоже не местные. Просто пришли самыми первыми, а потом выдали себя за туземцев. В анклавах жизнь вообще редко зарождается. Обычно приходят из других миров. Да и вообще жизнь везде чаще заносится из других мест, из космоса, из соседних миров. А на хрена им выдавать себя за местных? Но этим они себе сразу самые крутые права застолбили. Им и налоги поменьше, и льготы всякие. Между прочим, мир городом управляет совет патрициев. Так там почти треть алкацары. Ага. Аут скажи-ка. Пс, патрон, посмотри вон туда, прошептал мой мозговой паразит. Видишь парня за тем столиком? К нему даже близко не подходи. Я посмотрел, куда было указано. Тот, кого имел в виду рабан, напоминал меня самого, когда я кутался в маскировочный костюм, сплошной скафандр из плотной ткани. Лицо замотано в несколько слоёв тряпок. В верхней половине маска из чёрного стекла. Ни единого клочка кожи не оставалось на виду, словно под этим нарядом скрывался человек-невидимка. «Это тёмный», — тихо буркнул Робан. «Впервые вижу тёмного в таком людном месте». «Угу, что за тёмный такой?» «Тайное братство оккультистов. Они живут в четырёх измерениях, свободно движутся между мирами, и их лучше не задевать». «А почему он так закутан?» «Темным нельзя быть на свету». «Табу, что ли?» «Нет, просто свет их убивает. Темные, ведь нежити, самые чувствительные к свету. К любому, даже самому слабому. Живут только в абсолютной темноте. В подземельях, туннелях, наглухо наглохо законопаченных зданиях. Там живут, там и охотятся». «Охотятся? На кого?» «На людей, конечно», невесело усмехнулся Рабан. На других тоже, но людям больше всего нравится». «Они что, едят людей?» Невозмутимо уточнил я. «Почему-то меня подобные подробности не слишком взволновали». «Да нет, не едят. Не знаю, что они с ними делают». «С нами», — машинально поправил я. «Нет уж, патрон, именно с ними», — развеселился Рабан. «Отвыкай, ты уже не человек. Кстати, темные в твоём мире встречаются». ты я о них никогда не слышал» но еще бы ты о них слышал. Они появляются из ниоткуда и исчезают в никуда. Они охотятся в темноте и не бывают на свету. Их никто никогда не видел». Театрально провел Робан. «Просто учти на будущее. Если глухой ночью в каком-нибудь одиноком доме начинает ни с того ни с сего гаснуть свет, а потом там пропадают люди, здесь не обошлось без темного. Одно слово — твари». «Может, тогда его настрагать деловито предложил я, выпуская когти, мелкими ломтиками. «И не думай, патрон, что ты?» – испугался Рабан. «Здесь тёмный пакостить не осмелится, а вот тебя живо в каталажку загребут. Даже если смоешься, в Миргороде станешь персоной нон-грата. Нам это нужно?» «Не нужно», – согласился я. «Слушай, а серый плач не из этих, случайно? Тоже ведь закутанный, тоже незаметно появляется и исчезает». «Не-а-а», – «Похож, да. Только ты забыл, стёкла-то на маске у него всё-таки прозрачные. Тёмного даже такой свет убивает. Нет уж, патрон, это что-то другое. О, кстати, вот и наша очередь». Действительно, пока мы обсуждали тёмного, который, кстати, уже успел незаметно удалиться, я оказался у самого окошечка. Клерк смерил меня ужасно подозрительным взглядом, но я заметил, что подозрение у него вызвало не моя внешность, а моя одежда. «Ну, правильно». Таких оборванцев и в земных банках не особо привечают. «Чем могу служить, сударь?» Приторным голосом осведомился Алкадсар. «Скажи, что тебе нужен сейф Валдреса», — пискнул в ухе Робан. Я послушно повторил за ним. «Валдреса?» — задумчиво переспросил клерк, доставая откуда-то снизу толстенную книжицу. Он пару минут вдохновенно перелистывал ее страницы своими длиннющими пальцами похожими на усики насекомого, а потом сладким голосом сообщил. «Очень сожалею, сударь, но этот сейф может получить только сам Валдрес». «Следующий!» она нагло врет», — звапил Робан. «Врет! Сейф может получить любой, кто знает пароль». «Я отниму у вас еще немного времени, если не возражаете», — холодно произнес я, заглядывая в окошечко. «Почему-то мне кажется, что вы вешаете мне лапшу на уши. Я прекрасно знаю, что сейф Волдресса может получить любой, кто знает пароль. Не так ли?» «Причем тут лапша и зачем ее вешать на уши?» — растерялся клерк. Но он тут же опомнился и заговорил прежним сладеньким голоском. «Вижу, вы знакомы с нашими правилами, сударь. Однако боюсь не до конца». Видите ли, наш банк – самый надежный банк в Миргороде, и не убоюсь этого слова, во всех мирах. Возможно, вы об этом уже слышали? Наши клиенты могут быть спокойны, их имущество у нас в полной безопасности. Хватит саморекламы. Как скажете, сударь, как скажете. Перейдем к сути. Вы абсолютно правы. Сейф в закрыт паролем. Вот рядом со мной клавиатура. Если вы наберете правильный пароль, я немедленно выдам вам необходимый сейф. Однако у вас это не получится, и сейчас я объясню почему. Видите ли, у каждого сейфа свой индивидуальный пароль, единственный и неповторимый. Когда наш клиент заводит себе сейф, этот пароль записывают ему прямо в разум. Спасибо нашим друзьям из магических гильдий. Но предвижу ваш следующий вопрос. Расплылся в слащавой улыбке Алкадсар. Почему я так уверен, что вы, скажем, не получили этот пароль от самого Валдресса? Ещё одно спасибо нашим друзьям из магических гильдий. Наши клиенты помнят этот пароль исключительно, исключительно, исключительно в стенах нашего банка. Как только клиент выходит за дверь, пароль немедленно улетучивается из его памяти, причём так прочно, что его не вытащить оттуда никакими способами. Преимущества этого метода очевидны, никто не может этот пароль украсть его невозможно подслушать, подсмотреть, выпытать силой или обманом. Даже если наш клиент будет убит, и некий колдун воскресит его и потребует выдать пароль, он ничего не добьется. Да-да, в нашей практике бывали и такие случаи. Но... подождите еще секундочку. Для наших клиентов преимущества опять-таки очевидны. Такой пароль невозможно утратить, позабыв или попросту потеряв бумажку, где он записан. Даже потеря памяти не преграда. Наши пароли пишутся слишком глубоко. Полагаю, вы хотите узнать, зачем вообще устраивать все так сложно? Не проще ли просто выдавать сейфы только их владельцам? Очень хороший вопрос. Да, так проще. Но проще не значит лучше. Не забывайте, что мы живем в Миргороде. Среди наших клиентов попадаются очень странноватые личности. Порой наш клиент не может доказать, что он именно тот, за кого себя выдает магом нередко приходится изменять свой облик, порой навсегда. Иные существа и вовсе не имеют постоянного облика. Вы видели здесь темного? Как я могу быть уверенным, что это именно тот самый темный, у которого сейф в нашем банке, а не какой-нибудь проходимец, обрядившийся в точно такой же костюм? Удостоверение личности? Ба, не смешите меня. Подделать любой документ проще простого. Вам это сделают за несколько зеленцов в ближайшей подворотне. Я не говорю уже о том, что во многих мирах и вовсе не существует таких вещей, как документы. Заметьте, я вовсе не исключаю того варианта, что вы и есть господин Валдресс. Однако, как я уже упоминал, в этом случае вы неизменно знали бы пароль. Итак, если больше у вас вопросов не имеется... «Рабан, ты знаешь этот пароль?» Едва шевеля языком спросил я. «Конечно, патрон!» — фыркнул мозговой паразит. «Мы с валдресом были одним целым. Я знаю все, что знал он». Кстати, этот упырь прав. Я вспомнил эту комбинацию как раз в тот момент, когда мы вошли внутрь. Отлично. «Слушай меня, рожа!» Я наклонился к окошку, многообещающую выпустив когти на верхних руках. «Если бы ты замолчал хотя бы на секундочку, я бы сказал тебе, что ты угадал, кретин!» «Что вы?» По-моему, клерк хотел сказать «Себе позволяете», но передумал. «Имейте в виду, сударь!» «То, что я и есть, Валдрес!» С насмешкой поклонился я. «Правильно! В точку! Бис! Бинго! Давай сюда свою клавиатуру, и я тебе докажу!» Алкацер явно смутился. Он бросил несколько неуверенных взглядов по сторонам, но потом все-таки придвинул ко мне выше упомянутую клавиатуру. Крайне неохотно, надо сказать. «Прошу вас, сударь, но предупреждаю, у вас будет только одна попытка!» Поджав губы, сообщил он. Если будет несовпадение хоть в одном символе, я немедленно вызываю охрану. Угу. Ладно, Робан, куда нажимать? Клавиатура меня здорово обескуражила. Она была примерно вдвое больше обычной компьютерной, и на ней было почти втрое больше клавиш. Причем три четверти символов выглядели для меня незнакомыми, и я подозревал, что и те, что все-таки знакомы, просто похожи на наши буквы и цифры. Сейчас, сейчас. Подал голос Робан. «Так, сначала вон ту завитушку, похожую на «с», с двумя черточками. Потом кружок с точкой в центре. Потом ту кривую загогулину. Самую правую верхнюю. Потом ту, что похоже на перевернутую «е». E. Теперь уголок». «Какой уголок? Тот, что похож на «г» или другой?» «Г». «Нажал?» «Теперь вон ту, левее твоего большого пальца на правой руке». «Нет, другого большого пальца. Да, эту». Фу, что за кривулина, даже описание не подберешь. Теперь две палочки. Звездочку с поперечной чертой сверху. Опять кружок с точкой. Перечеркнутую двойку. Спираль. И Я нажимал и нажимал, тихо удивляясь, сколько же знаков в этом дурацком пароле. По-моему, если его написать на бумаге, он займет пару страниц, не меньше. Но в конце концов он все-таки закончился, и клавиатура удовлетворенно пискнула, подтверждая, что я все ввел верно. Надо же, удивлённо покачал головой клерк. Простите, что сомневался в вас, господин Валдрес. Прошу вас, пройдите в ту кабинку, ваш сейф сейчас доставят. Ну наконец-то. После всех этих бюрократических проволочек сейф Валдресса нет. Теперь уже мой стоял на столике прямо передо мной. Оставалось только открыть крышку, что я, естественно, и сделал. Размером сейф был где-то с ящик письменного стола и почти такой же формы, а внутри у него спокойно возлежали несколько очень интересных предметов. К моему сожалению, толстой пачки денег среди них не было. «Ошибаешься, патрон!» – возмутился Робан. Мозговой паразит, как всегда, подслушивал мои мысли. «Вон мешочки, это и есть деньги!» Робан говорил про пару полотняных мешочков, приютившихся у дальней стенки сейфа. Я недоверчиво приоткрыл один и вытряхнул из него несколько разноцветных кружочков, каждый диаметром примерно советский пятак и такой же толщины. Но это явно был не металл, а что-то вроде фарфора, только очень прочного. Во втором мешочке обнаружились точно такие же кругляши, только не разноцветные, а исключительно белого цвета. Я взвесил в руке один, он был очень легким, почти невесомым. «Странные какие-то деньги?» Разочарованно заметил я уж какие есть немного обиженно откликнулся рабан система очень простая самая маленькая монета краснушка примерно 15 ваших копеек если считать по номинальной стоимости или 20 но курс все время колеблется сам понимаешь 5 краснушек желтяк 5 желтяков синяк 5 синяков зеленец 5 зеленцов бурец 5 бурцов чернец 5 чернецов белуха Вот они, белухи, в мешочке. «И сколько можно купить за одну белуху?» Насмешливо уточнил я. Эти кружочки, больше похожие на жетоны для какой-нибудь игры, никак не ассоциировались у меня с деньгами. Я где-то слышал, что именно поэтому в казино используют фишки, а не обычные деньги. Фишки не так жалко проигрывать. Конечно, все понимают, что это те же самые деньги, но тем не менее факт остаётся фактом. Человеку трудно расстаться с денежной купюрой, но гораздо легче, с цветной фишкой. «Ничего смешного», – буркнул Робан. «Здесь деньги такие. Чего то от них хочешь? Металлов мало. Из чего им деньги чеканить? Вот и используют плунт. Это материал этот, так называется. Его из морского ила делают». «А почему не из бумаги?» «С бумагой-то тоже напряжёнка. Остров почти весь заселён, каждое дерево на учёте. Не из чего бумагу делать». Конечно, ради денег можно бы и импортировать, но это ты им скажи, а не мне. Ладно. В общем, ты понял, что белуха – самая крупная монета. Соответствует примерно сотне долларов. Еще больше – только золотарь. Название довольно неуважительное, но зато это единственная миргородская монета не из плунта, а из золота. В золотаре пять белух. Не маленькая монетка. Согласился я, заканчивая распихивать все эти жетоны с дурацкими названиями по карманам. Вот когда я обрадовался, что у меня сохранилось кое-что из одежды. Не будет на мне этих штанов и комбинезона. Хотя нет, теперь это уже без рукавка. В общем, куда бы я запихал столько денег? Не в же. В сейфе оставалось еще много интересных штучек. Несколько прямоугольных карточек с надписями. Странная бронзовая статуэтка, похожая на разорванную в нескольких местах гармошку. Небольшая шкатулка и свернутая в трубку бумага, перевязанная разноцветными ленточками. «Сохвати билеты», — предложил Робан. «Помнишь, ты спрашивал про Красный дворец? Вот это как раз туда. Мы с Волдрессом в последний раз, когда там были, выиграли их конкурс, и нам дали семь бесплатных билетов». «Угу, а это что за абстракционизм?» «Скольптора. Нас нанял один коллекционер, чтобы мы ее для него нашли». «А почему же она здесь, а не у него?» «Пока мы ее разыскивали, этот придурок взял, да и помер», — пожаловался Робан. «Два месяца впустую хлопали. Главное, в чем пакость. Тот коллекционер за эту гармошку давал громадные деньжищи. А все остальные, кому мы ее потом предлагали, предлагали просто выбросить на помойку. Закон подлости, посочувствовал я. Точно. То ли это мы что-то не то раздобыли, то ли наш наниматель сам что-то перепутал, то ли просто он коллекционировал именно такие гармошки. Теперь уже не узнать. А вон тот ларчик не открывай ни в коем случае. Почему? Там демон. Неохотно проворчал Рабан. «Видишь надпись? По случаю раздобыли. Выкидывать жалко было. Ну и...» «Демон, значит». «И что же он там делает?» «Сидит, конечно. Тому, кто его выпустит, исполнит три желания». Я задумался. Три желания — вещь очень заманчивая, и если для их получения нужно всего лишь откинуть крючок на крышке шкатулки, то... то Волдресс и Рабан давно бы сделали это сами. Следовательно, тут какой-то подвох. «Правильно!» – печально согласился мозговой паразит. «После того, как выпустишь эту нечисть, нужно сразу назвать его по имени, иначе ничего исполнять не будет, а просто разорвет на куске. А как его зовут, мы так и не выяснили». Ну что ж делать, как писал кто-то из классиков дар за Дарзанебе. «Больше в сейфе ничего не было, кроме бумажной трубки с ленточками. Я аккуратно развернул ее, и моему взору открылось нечто, похожее на патент какого-нибудь Корсара. О том, что Валдрес является законным энгахом, состоит в славной гильдии сумон обязуется вовремя выплачивать положенные взносы и прочая ерунда. Кстати, все это было написано какими-то странными корябусами, но я понял каждое слово. «Я помню, как Валдрес это подписывал», — сентиментально вздохнул Рабан. «Эй, патрон, раз уж ты его денежки за гроба стал может, заодно и долги его оплатишь?» «Ага, какие еще долги?» «Членские взносы? Какие же еще?» «Энгах обязан каждый год отчислять денежки в родную гильдию». «Далеко?» «Гильдия-то...» — понял меня с полуслова Рабан. «Не, идти тебе никуда не придется. Просто положи деньги на договор, они сами все заберут». Звучало это довольно сомнительно, но я все же рискнул положить одну монетку на этот листок. Самую маленькую, краснушку. Монетка тихо пискнула и растворилась в воздухе. «Мало!» — возмутился Рабан. «Не жадничай, патрон, мы уже три года взносов не платили. Вон, попробуй эту дурацкую скульптуру. Эс-Умон любые ценности принимает». Я послушался. Скульптура растворяться отказалась. Договор только презрительно скрипнул. «Не берут». «Знаю», – разочарованно согласился мозговой паразит. «Вообще-то, мы уже пробовали один раз, но вдруг бы она за эти годы подорожала. Ладно, клади тогда деньги. Думаю, половины наших капиталов хватит». Ого, ну аппетиты же у ваших гильдий. А что будет, если я не стану платить? Если ангах слишком долго не выплачивает взносов, его слово вычеркивают из таблицы Гильдии и оно перестает действовать. Тебе это надо? Я согласился, что мне это ни в коем случае не надо, и принялся выкладывать белые кругляшки на поверхность теперь уже своего патента. Глава 11. Я блаженно расслабился, до подбородка окунувшись в бурляющую желтую жидкость. Ванна, напоминающая японскую фуроки, или как там она называется, была сделана специально для таких, как я, крылатых и хвостатых. Во всяком случае, сбоку был удобный подлокотник для хвоста, а за спиной имелись аккуратные выемки для крыльев. Красный дворец действительно предоставлял великолепный сервис. Вообще-то местную администрацию огорчил тот факт, что я заявился не с деньгами, а с купонами на бесплатное обслуживание. И еще бы. Попробуй-ка что-нибудь поимей с меня. Тем не менее они старательно скрыли свое разочарование, предоставив мне самое высококлассное обслуживание. Собственно, Рабан немного ошибся, назвав «Красный дворец баней». «Нет, конечно, это и баня тоже, но отнюдь не только». Не так уж и много клиентов посещают это место исключительно, чтобы искупаться. Для этого есть море, пляжи в Миргороде тоже хватает. Кроме бани, Красный дворец также является рестораном, парикмахерской, косметическим салоном, массажным салоном и, правильно, публичным домом. Именно поэтому у них отбою нет от клиентов. Такого сервиса, как здесь, не найти нигде в окрестных мирах. Пока что я успел увидеть не так уж многое. Самые пикантные услуги мне даже не попытались предложить. Во-первых, они не входили в комплект тех, что я мог получить по этим выигранным билетикам. А во-вторых, для меня у них никого подходящего не нашлось. Да я и сам не успел еще выяснить, как мне к этому подступиться. «Рабан!» — повысил голос я. но не знаю я, ну прости, патрон!» По-моему, над половыми органами уран вообще не работал. Сделали какую-то ерунду, и ладно. Может, боялись, что ты размножишься, а может, просто поленились. Я печально вздохнул и погрузился по самый гребень. То, что дышать мне не нужно, и я уже выяснил. Куда большим сюрпризом оказалось то, что для моего хитина не страшны никакие кислоты. Сейчас я как раз сидел в ванне с серной кислотой. Нет, сначала-то меня посадили в обычную ванну, с водой прохладную, потом в теплую, потом в кипяток. Когда до местных банщиков дошло, что с моей нечувствительной кожей такие купания не доставляют никакого удовольствия, они долго чесали в затылках, а затем начали увлеченно экспериментировать. Как говорится, мы удовлетворим любого клиента. И ведь удовлетворили такие Как непрочная моя шкура, на серная кислота даже ее... Нет, не разъедала, конечно пощипывала. Кстати, оказалось приятное ощущение. Впервые с момента рождения я что-то чувствовал. «Ну да, я же так и сказал. Ты не лишен и сезания, патрон, у тебя оно просто очень слабое. Чувствительные клетки так глубоко запрятаны, что тебя нужно посадить в кислоту, чтобы ты хоть что-то почувствовал». «Ага, умник. Может, лучше подашь совет, чем мне заняться после того, как я восстановлю память?» «Что вообще обычно делают энгахи?» «Энгахи?» «Ну, они...» «Мы за любую работу берёмся. Транспортировка маленьких, но ценных грузов или людей. Поиск?» «Того же самого». «Детективная работа, шпионаж, кражи». «Хотя это для самых беспринципных». «Да что угодно, лишь бы деньги платили». «Некоторые энгахи даже в киллеры идут, но за такое лучше не браться. Наша гильдия этого не одобряет». «Наша гильдия? А сколько их всего?» «Двенадцать». «Кстати, Эсумон – самое уважаемое!» Не удержался, чтобы не похвастаться Рабан. «Ага. Ну что ж, похоже, примерно к такому меня и готовили на базе Уран. Ладно, энгах так энгах. Все лучше, чем подопытная крыса. Сейчас вот отдохну еще немного и пойду по больницам. А ты уверен, что здесь мне смогут вернуть память?» «Уверенности, конечно, нет», – откровенно признал Сарабан. «Но с другой стороны...» «Эй, патрон, что это такое?» Кислота в ванне забурлила, как будто кто-то включил невидимый миксер. И я попытался вскочить, на меня словно что-то держало снизу. Банщики-посетители смотрели на меня с раскрытыми ртами. Не каждый день увидишь водоворот в ванне. «Рабан!» — возмутился я. Рабан что-то бессвязно вопил. Похоже, он перепугался не на шутку, хотя я пока не видел ничего страшного. Но в следующую секунду воздух громко хлопнул, и я... Исчез. Не совсем, конечно. Просто исчез из Красного Дворца. Прямо из ванной перенесся... Не знаю, где я очутился, но это явно где-то в другом месте. Большая комната с косыми стенами до потолка, заваленная книгами, свитками и просто листами бумаги. По периметру громоздятся столы с кучей всякого химического барахла. А я стою в самом центре прямо посередине круга, нарисованного красным мелом. Напротив стоял плюгавый старичок в длинной мантии, расшитый звездочками и удовлетворенно разглаживал усы. А сзади него... Сзади него стоял серый плащ и нашептывал старичку что-то прямо в ухо. Тот, впрочем, никак не показывал, что знает о присутствии здесь этого типа. и так ты все-таки явился!» Улыбнулся добренькой улыбочкой дедок. «Понимай меня Яцхен!» ага Что? Как ты меня назвал?» Поддался вперед я, и сильно ударился обо что-то невидимое, даже в голове зазвенело. «Больше не пытайся», — строго приказал колдун. «Этот магический крок специально рассчитан на то, чтобы удерживать таких, как ты!» Я заметил, что серый плащ уже успел незаметненько улетучиться. «Ну правильно, что ему?» В очередной раз нагадил и в кусты. Гадать, что здесь произошло, не приходится. Мой ангел-раздражитель, похоже, нашептал этому колдуну, а кем еще он может быть, способ вызывания демона Яцхена, меня, то есть. Колдун, разумеется, тут же решил опробовать новую игрушку. «Твоим именем я повелеваю, повинуйся мне, Яцхен!» – приказал старик. «Ага, сейчас, разбежался!» «Может, сначала представитесь, товарищ, с кем имею честь?» — поинтересовался я. «Магнус рыжебородый», — слегка шарашенно представился старик. Я непонимающе посмотрел ему пониже рта. Несмотря на то, что дедку явно уже за 70, бороды у него нет. Никакой. Вот усы есть, довольно приличные, хотя и совершенно седые. Почему же его назвали рыжебородым? Впрочем, что это я?» Чингачгук Большой Змей тоже не имел ничего общего с рептилиями. «И чем же я могу вам помочь, мистер Магнус? Зачем вы меня вызвали?» «Мисс... мистер?» Неуверенно повторил колдун. «А что это означает?» «Ничего особенного, просто вежливое обращение. Не обращайте внимания. А теперь, может, мы перейдем к делу? Для начала я бы рекомендовал выпустить меня отсюда, иначе я могу очень-очень рассердиться». «Откуда у меня взялся этот мистер, я и сам толком не понял». «Что ты себе позволяешь, демон?» — возмутился Магнус. «Повторяю, твоим именем я приказываю тебе повиноваться мне, Яцхен!» «Все-все, уже повинуюсь», — сделал покорное лицо я. «Выпускайте меня побыстрее, мистер Магнус. Мне не серпится начать вам служить». «Псс, рабан!» — прошептал я. «Давай, вытаскивай нас отсюда, а то мне что-то уже надоело». «Не могу», — виновато пискнул Керанке. «Пока ты в этом круге, ничего не получится. Нас держит заклинание. Так что ты уж постарайся, убеди этого колдуна, чтобы выпустил». Магнус Ржеборода явно пребывал в сомнениях. Вызвать-то он меня смог, но имя Яцхен все же не было моим настоящим именем. Заставить меня повиноваться с его помощью не получалось». «Почему ты не повинуешься, демон?» Обиженно поинтересовался Магнус после того, как его очередное обращение к моему имени не возымело успеха. «Вот я, Магнус, говорю тебе, повинуйся, Яцхен!» «Что, опять не получилось?» «Да все получилось, я уже буквально стою на коленях!» — хмыкнул я. «Мистер Магнус, снимайте скорее свое заклятие, и я вам тут же служу честь по чести!» «Кого ты пытаешься обмануть, Яцхен?» насупился колдун. «Я чувствую, что твоя воля не сломлена!» «Ага, точно! Вы меня раскусили! Ну и что мы будем с этим делать?» Магнус отошел к стопке книг и взял оттуда пергаментный лист с... «Моим изображением?» «Ну точно! Там был нарисован я, прямо как живой!» «Да уж! Я почувствовал, что начинаю уважать серого плача! Этот тип явно не мелочится, когда портит кому-то жизнь!» «Да, но почему так необычно? Почему он просто не добил меня, пока я три дня валялся в бессознанке? Не верю, что существо, способное мгновенно переноситься куда угодно, не нашло бы способа отправить на тот свет одного изувеченного Яцхена». «Вывод? Ему нужно от меня что-то другое. Но что?» э, -э, -э да», — задумчиво погладил усы Магнус. «Скажи-ка, демон Яцхен, а вот чисто гипотетически...» «Что ты скажешь, если я попрошу тебя исполнить одну мою просьбу? Какую плату потребуешь?» Я мысленно поздравил себя с успехом. Магнус, похоже, смирился с фактом, что меня не получится просто заставить выполнять его команды, как какого-нибудь Бобика. «Началась торговля, патрон!» Обрадованно прошипел Роббан. «Смотри, не продешеви, требуй побольше. И насчет восстановления памяти с ним поговори. Вдруг может». «Чего вы от меня хотите, мистер Магнус?» Осведомился я, усаживаясь прямо на пол. Выпускать меня на свободу колдун пока не торопился, совершенно резонно полагая, что в данный момент я не питаю к нему дружеских чувств. «Давайте начнем с того, что вы расскажете мне о вашей проблеме, а там уж будем думать, смогу ли я помочь». «Это кажется разумным», задумался Магнус. «Пожалуй, начнем с самого начала». «Я придворным маг королевства Дотембрия. Тебе что-нибудь говорит это название?» «Сейчас, патрон, дай припомнить». Задумчиво пробормотал Робан. «Да, вспомнил. Это в одном из соседних с мир городом измерений. Мы там... здесь были лет двести назад. Только тогда Дотембрия была не королевством, а великим княжеством». «Я знаю, о чем вы говорите, мистер Магнус. Сам я у вас не бывал до сегодняшнего дня, но кое-что о Дотембрии слышал». «Хорошо, пан Ецхен. Стало быть, я придворным маг этого королевства. Сейчас у нас правит его величество Ягдаш Второй. Королю 64 года, он еще крепок, но уже начинает сдавать. Недалек тот день, когда он оставит наш мир и престол перейдет к другому. Вот тут и начинаются наши проблемы». «Некому передать престол?» – предположил я. «Ты поразительно прозорлив, пан Ецхен». Давайте я объясню, в чем корень вопроса. В Дотембрии, как и еще в 18 королевствах и великих княжествах нашего мира, действует так называемый Геральдический закон, принятый около 500 лет назад. Согласно закону, после смерти короля престол должен унаследовать его старший сын. Если старший не может или не хочет принять корону, его место занимает следующий по старшинству и далее, далее, далее. «В моем родном мире все примерно так же», — кивнул я. «Но пока я не понимаю». «Имей же терпение, демон!» — возмутился Магнус. «К сожалению, у короля был всего один сын, и два года назад он погиб на охоте. Других законных наследников мужского пола у его величества нет и, скорее всего, уже не будет». «Подразумевается, что незаконные у него есть?» Колдон пренебрежительно фыркнул. «Конечно же!» «Надеюсь, ты слышал о так называемом праве сеньора?» «Первая брачная ночь?» — понимающе усмехнулся я. «Слышал». «Конечно, это анахронизм. Собственно, у нас в Дотембре его отменили 60 лет назад. Тем не менее, есть одно «но». Кастамар Третий, отец нынешнего монарха, был большим любителем женского пола. Поэтому, отменив право сеньора, он сделал одно исключение для себя». Король по-прежнему имеет право на эту привилегию, и уж поверьте, его величество пользуется ею вовсю. Точнее, пользовался до недавнего времени. Возраст уже дает о себе знать. Полагаю, если поискать как следует, наберется не одна сотня бастардов, но опять же по геральтическому закону. Дети, рожденные вне брака, не имеют права ни на титул, ни на наследство. Их как бы и вовсе нет в наличии. Так что... «Я понимаю. И к кому же тогда должен перейти престол?» «По закону, если у короля нет сыновей, королем становится муж его старшей дочери. Заметь, не сама дочь, а ее муж. Незамужняя королевна не может стать королевой, так-то демон. Если нет и дочерей, тогда наследником становится младший брат короля, потом его племянники и далее, далее, далее». Полный список там перечислен, но это не слишком интересно. Тем более, что братьев у его величества тоже нет, как и вообще близких родственников. Только дочь, одна единственная. Королевне Лорене 21 год, но она до сих пор не замужем. «Так проблема только в этом?» – не удержался я. «Что за ерунда? Неужели она такая страшная, что ее никто...» «Пан Яцхен, как тебе не стыдно?» – возмутился Магнус. Сразу видно, что ты демон. Все обстоит совсем не так. Лорена очень красива, умна, прекрасно образована. У нее отбою нет от кавалеров. Она еще не успела выйти замуж только от того, что его величество не хотел торопиться, желая, чтобы его будущий зять был выбран как можно тщательнее. И ее высочество всячески поддерживало отца в этом намерении. Наша проблема состоит в том, что два месяца назад королевну похитили. Угу. «Ну вот, наконец, и добрались до сути. Кто, где, зачем? Что-нибудь известно?» «Роулин огненный. Зачем ему понадобилась королевна, мы гадаем до сих пор, и никто не может прийти к однозначному ответу. Мы знаем одно – она все еще жива». «Быть может, он желает сам жениться на ней?» – предположил я. «Подождать, пока ваш Ягдаш умрет сам, или помочь ему в этом. Потом жениться на Лорене». И самому стать королем. По-моему, вполне логичный план. «Ну что ты, что ты, пан Яцхен?» Расхохотался Магнус. «Роулин! Жениться на ее высочестве! Стать королем! Какая глупость!» «Объясните!» «Роулин огненный! Дракон!» Все еще хихикая сообщил колдун. «Он использует женщин людского рода только для одного. Ест их!» «Дракон!» Это немного осложняет дело. С живыми драконами я пока не встречался, но с некоторых пор уже не сомневался, что они тоже существуют. А судя по тому, что я о них слышал, одолеть дракона будет нелегко даже мне. Но попытка не пытка. Но вы уверены, что она жива? О да, я каждый день проверяю через свою волшебную чашу. Ее высочество жива, поверьте мне, пан Яцхен. «Но вы говорите, прошло уже два месяца?» «Действительно, очень странно, что Роулин все еще не съел ее», – неохотно признал Магнус. «Его Величество объявил, что тот, кто спасет королевну, получит ее в жены и, соответственно, станет наследным королевичем Дотембрии». «Куш не маленький». «Не маленький, но пока что никто его не получил, напротив». Тридцать с лишним рыцарей бесславно сгинули в пещере Роулина. Среди них были даже двое королевичей из соседних государств. «Я чего-то не пойму, мистер Магнус. Вы хотите сказать, что эти ваши рыцари ходили на дракона поодиночке?» «Ты прав, пан Яцхен». «Это что, знаменитая рыцарская честь?» — хмыкнул я. «Или просто глупость? А чего было не отправить целый отряд?» «Пан Яцхен, ты недооцениваешь нас» нахмурился волшебник. Первое, что сделал его величество, отправил на спасение дочери полкратников под командой своего лучшего витязя, Лемера Дютана. Беда в том, что логово Роулина находится далеко на севере, в безлюдных землях, и очень удачно расположено. Оно зажато между непроходимым горным пиком и почти таким же непроходимым болотом. Больше четверти солдат даже не дошли до пещеры. Погибли в пути а те, что все же дошли. Большой отряд наделал много шума, пока двигался. Роулин вылетел из пещеры и просто сжег всех сверху. «Это не просто дракон, пан Ясхен. Это самый большой и могучий зверь из всех, что жили в нашем мире. Поэтому с тех пор за ее высочеством шли только одиночки. Одиночка еще может подкрасться незаметной бой в пещере, где у дракона не будет такого преимущества». В крайнем случае королевну можно попытаться похитить. «Но почему в таком случае не отправить целую армию? Проложить гать по болоту, провести баллисты? Или что там у вас есть, и атаковать дракона? Каким бы могучим он ни был напротив целой армии, это было бы нетрудно сделать в идеальном мире», промямлил Магнус. «К сожалению, сейчас у нас очень напряженное отношения с нашим южным соседом, Белолесью». Три четверти нашей армии стянуты к южным границам, остальные обороняют запад и восток, а также столицу. Если мы, как ты говоришь, отправим войско спасать королевну, Белолесь тот же воспользуется нашим бессилием. Ага, в общем, как везде. Все бы было хорошо, если б домкрат не сломался. Кто? Не обращайте внимания, это я о своем. «Итак, ваши рыцари ничего не смогли добиться, и ваш король приказал вам вызвать демона?» Самодовольно усмехнулся я. «Что ж, выбор правильный, если кто и может здесь что-то сделать, то это я». «Не совсем», — поморщился Магнус. «Вообще-то его величество ничего об этом не знает». «Так это ваша собственная инициатива, мистер Магнус? Очень благородно». «Да нет». Я вообще не собирался никого вызывать. Просто разбирал свои записи и вдруг натолкнулся на этот старый свиток. Клянусь святым Иезусом, до сегодняшнего дня я его ни разу не замечал. Если бы это не было абсолютно невозможно, я бы решил, что мне его кто-то подкинул. Нет, невозможно. Так или иначе, из этого свитка я и узнал о тебе, пан Яцхен. Судя по тому, что здесь написано, ты как раз тот демон, что вполне может схватиться и с драконом но я и решил. А почему бы не попробовать?» «Угу. Все равно благородно. Но вот что я хочу знать. А что я получу, если спасу вашу принцессу? Вряд ли она согласится отдать мне руку и сердце». «Да уж, конечно!» – развеселился старик, обнажив желтые прокуренные зубы. «Вообще-то это даже хорошо, что ты не человек, пан есхен Не сможешь претендовать на трон. Вместо этого я могу предложить тебе...» «Что ты скажешь о тысяче золотых краунов?» «Я понимаю, что демоны обычно не очень интересуются золотом, но если ты желаешь получить мою душу, можешь сразу об этом забыть. На это я не пойду даже ради королевны». «Отличная сумма!» — подал голос Рабан. «Их краун примерно равен миргородской белухе. Патрон, это...» «Договорились, мистер Магнус». «Патрон, ты баран!» — возмутился Рабан. Когда я сказал «отличная сумма», я не имел в виду, что надо сразу соглашаться. Хоть бы немного поторговался. «Но у меня будет еще одно маленькое условие», — продолжил я. «Какое?» Очень подозрительно посмотрел на меня колдун. Похоже, он все-таки опасался, что я потребую чего-нибудь этакого, вроде пары литров его крови. «Видите ли, мистер Магнус, у демонов тоже бывают свои проблемы. Вы, случайно, не умеете возвращать память?» «Видите ли, не так давно я утратил кое-что из воспоминаний, и мне очень хотелось бы их вернуть». а и всего-то?» – искренне обрадовался колдун. «Нет, ничего проще. О, пан Ясхен, тут тебе сказочно повезло. В самой юности я специализируюсь на исцелении разума. Без ложной скромности скажу, что лучше меня воспоминаний не возвращает никто». «Тогда все просто великолепно». — оскалился я. — Когда приступаем? — Чем быстрее, тем лучше, разумеется. Ободренно потер сухонькие ладушки колдун. — Сейчас я тебя освобожу. Хотя нет, погоди-ка. Вначале поклянись самым дорогим, что у тебя есть, что не лишишь жизни ни меня, ни королевну Лорена, ни вообще кого-либо из дотембрийцев без особого приказа и дозволения короля Ягдыша или королевны Лорены. Помни, что клятва, данная внутри священного круга, «Не может быть нарушено даже самим рогалдроном какое Какое-то время я думал, чем бы таким поклясться. Что для меня самое святое. Ничего такого не придумывалось. В конце концов, я поклялся своими глазами, и, похоже, Магнуса это устроило. Впрочем, я все равно не собирался его обманывать. Пока он возился со своими порошками, освобождая меня из заточения, я спросил у Рабана, «Что думаешь?» Плата хорошая, хотя можно было и побольше высрапать. Недовольно, сказал мозговой паразит. Но и работа не из легких. Дракон, тварь мощная, летает, огнем дышит. Броня не хуже, чем у танка. Обычных убивают или какой-нибудь хитростью, или тяжелым оружием, вроде той же баллисты. Стрелять надо вниз живота, там чешуйки помягче. Конный рыцарь Копьеносис может нанести удачный удар в горло, раскрыт пасть или тот же живот, но это уметь нужно. У бойца человека против дракона обычно шансы невеликие. В лучшем случае один к тридцати, и то, если дракон мелкий, а боец, наоборот, выдающийся. А у меня? Давай подумаем. Охотно согласился Робан. Броня у тебя лучше, чем у любого рыцаря, даже лучше, чем у самого дракона. Это плюс. С другой стороны, рост такой же, как у большинства людей. Это не минус, но и не плюс. Когти очень хорошие, драконью чешую разрежут легко. Это плюс. Но они намного короче копья и даже меча. Дотянуться до ящера будет нелегко. Это минус. Зато ты умеешь летать. В воздухе будете на равных. К тому же ты гораздо меньше и лучше летаешь, так что это тоже плюс. От хвоста пользы не будет. Жало у тебя не такое острое, как когти. Дракона может и не проткнуть. Да и не хватит твоего яда на этого ящера. Но и чувства, рефлексы, это все само собой. Количество рук, опять же. Это все у тебя гораздо лучше, чем у человека. Да и драконам до тебя далеко. В общем и целом, шансы где-то 50 на 50, думаю. Зависит от того, как на тебя подействует огонь. Огонь? Ну да. Если драконь и пламя на тебя не подействует шансы вырастают раза в три. А вот если подействует... Ты готов, пан Яцхен? Вежливо обратился ко мне Магнус. Готов. В таком случае, внимай мне, круг искусства. Всем словом чародейским я разрушаю тебя. Всем словом чародейским я освобождаю тебя, демон Яцхен. Всем словом чародейским я говорю. Да будет так, да будет по слову чародея. Нарисованный круг тихо пшикнул и растворился. Я попробовал рукой, невидимая преграда исчезла вместе с ним. Отлично. Оскалился я, выходя наружу. Магнус невольно отшатнулся, рожа у меня все-таки не слишком симпатичная. Ну что, мистер Магнус, приступаем к спасательной экспедиции? Для начала мне понадобится портрет ее высочества. Портрет? Несколько смутился колдун. Боюсь, у меня ничего такого нет. Может быть, тебя устроит изображение волшебной чаши? Правда, его нельзя взять с собой. Мне достаточно одного взгляда, просто чтобы знать, как эта девица выглядит. «А то еще притащу какую-нибудь крестьянку по ошибке». Конечно, на самом деле мне нужно было увидеть королевну Лорену совсем для другого, чтобы воспользоваться моим чувством направления. Но не буду же я выдавать все свои секреты, кому попало. «Сейчас, пан Ясхьян, подожди немного, и ты увидишь нашу прекрасную королевну». Пока он разыскивал свою чашу, я подошел к небольшому окошку, прорубленному в стене, сложенной из толстых каменных глыб. Похоже, король законопатил мистера Магнуса под самую крышу. Высунув руку, я мог дотянуться до одной из нижних черепиц. Внизу открывался стандартный вид, знакомый каждому, кто смотрел хоть один исторический фильм о Средневековье. В принципе, все почти так и выглядит. Только, конечно, более естественно, что ли. Чувствуется, что одежда в данном случае именно одежда, а не костюмы для съемок. Люди смотрелись в этих нарядах совершенно нормально. «Это два глич столица Дотембрии», — пояснил Магнус, копаясь в своих аксессуарах. «Вот, пан Яцхен, погляди, это королевна Лорена». Я обернулся и послушно посмотрел на протянутую мне чашу, похожую на призовой кубок, вручаемый в каких-нибудь соревнованиях. В черной жидкости, наполнявшей его до половины, можно было разглядеть весьма симпатичную девицу с чуть вздернутым носиком. «Насчет цвета волос ничего сказать не могу». Изображение было очень маленьким, мутным, да и к тому же чёрно-белым. «Про звук и говорить не приходится», — насмешливо хмыкнул Рабан. Королевна в кубке шевелила губами, но ни единого слова до нас не доносилось «Далеко очень», — виновато пожал плечами Магнус, поняв, видимо, что я не слишком впечатлён. «Но ведь этого достаточно?» «Вполне», — рассеянно кивнул я. «Действительно, этого вполне хватало. Мое чувство направления явственно указывало мне, что ее высочество находится примерно в трехстах километрах к северу и чуть-чуть к востоку. Пустяк, за час долечу». «Вероятно, ты хочешь узнать путь», — засуетился колдун. «Одну минуточку, сейчас я достану карту». «Нет необходимости, мистер Магнус. Я уже знаю, куда мне лететь. Спешу откланяться, мне лучше поторопиться». «Но как же так, пан Есхен?» – поразился колдун. «Неужели ты даже не захватишь провизии в дорогу? До логова Роулина ехать не меньше седмицы». «А вы не замечаете, у меня за спиной довольно своеобразные отростки?» Насмешливо покосился на него я. «Как же они называются?» «Ах да, крылья!» «Если мне не встретиться неожиданных препятствий, уже к вечеру ваша принцесса будет здесь, живая и здоровая. К вечеру». «Да, а сколько сейчас времени?» «Раннее утро, пан Яцхен. До Темри солнце взошло совсем недавно. Так ты совсем ничего не будешь брать с собой?» «Не буду. До свидания, мистер Магнус». «Блин, да что же у вас за окна такие?» Я с трудом протиснулся сквозь эту форточку, больше похожую на растолстевшую бойницу. На несколько секунд завис на внешней стене, вцепившись когтями в щели между камнями а потом расправил крылья и спрыгнул. Какое-то мгновение я летел вниз, потом перепонка поймала восходящий поток воздуха, я забил крыльями и горделиво двинулся прямо на север. По-моему, со стороны я сильно напоминал Горгулью, сбежавшую со своего постамента в соборе Нотр-Дам. «Да прибудет с тобой удача, демон Яцхен!» донесся до меня затихающий крик королевского волшебника. Глава 12 По крайней мере, утро действительно оказалось очень ранним. Улицы Дваглича были еще пустынны. За то время, что понадобилось мне, чтобы добраться до городских стен, меня заметила всего одна тетка, да и та лишь скользнула по мне подозрительным взглядом. Но на всякий случай я набрал высоту. Незачем лишний раз тревожить население. «Это ты правильно, патрон», — согласился Рабант. А то еще назовут дьявольским отродием, да начнут из арбалетов палить. Местных фанатиков хлебом не корми, дай только пострелить что-нибудь этакое, подозрительно похожее на демона. Потом отвезут тушку папе Римскому, хвалить будут. Папе? Удивился я. А разве здесь тоже верят в Христа? Верят, верят. Этот мир во многом похож на твой. Или твой на этот, смотря с какой стороны смотреть. Это основная фишка параллельных миров то и дело обнаруживаются сходства. Если очень постараться, вполне можно отыскать и самого себя. То есть в этом мире живет мой двойник? Это вряд ли. Различий все-таки больше. Потом они во времени отстают. У них еще только 17 век по вашему исчислению И я немного поразмыслил. То, что у них только 17 век, меня не удивило, но все равно что-то не вязалось. Хотя бы то, что в это время, насколько я знаю, арбалеты уже не применялись, устарелись. «Ошибаешься, патрон!» – весело сообщил Робан. «Говорю же, отличий больше, чем сходств. Порох тут еще не изобрели, и Америку еще не открыли. Мухаммеда в этом мире не было, мусульмане так и не появились, а христиане спокойно дошли до самой Индии, а там и до Китая. Сейчас они Африку исследуют, в Австралию плавают, а Америка? Ну вот до нее пока не добрались». Кстати, тут Колумб прославился как раз тем, что первым обогнул Африку вместо Дагамы и высадился в Индии и Аравии. Угу, вот оно как. А ты думал? Да и христиане тут не такие, как у вас были. Помягче, потерпимее. Колдуна ж сам видел. Думаешь, что им средневековье его бы стерпели? Здешние попы считают, что в магии нет ничего зазорного, если только творить ее во имя Бога, а не во имя сатаны. И еретиков почти не преследуют. «Веруй во что хочешь». Потому-то, наверное, тут христиане не раскололись. До сих пор одни только католики. Коперник в этом мире написал свою книгу спокойно. Галилея никто отрекаться не заставлял. А вот Джордана Бруно все равно сожгли. «За что?» – поразился я. «Да за то же, что и в твоем мире. За сатанизм. Сатанистов тут все равно преследуют. А Бруно в этом плане тот еще кадр был. Не слышал, что ли?» «Ну да, конечно. Его же потом обелили всячески. Как же? Невинная жертва произвола». «Почему-то никто не удивляется тому, что Галилея почти не тронули, а Бруно сразу сожгли, хотя вроде бы грехи у них одни и те же». «А ты-то откуда все это знаешь?» «Мы с Валдресом раз в твоем мире бывали», – неохотно признался Рабан. «Вот самый первый раз и познакомились с этим Бруно. Он, знаешь, сам приколдовывал немножко». С параллельными мирами работал. Все искал способ с ними связаться. Вот на нас и вышел, в конце концов. Сначала решил, что Волдрес сам демон, но когда тут объяснил, что и как, решил нас нанять, чтобы мы ему дьявола в услужение доставили. И что, доставили? Держи карман шире! Дьявол не лошадь, его на базаре не купишь. Нашли одного, который согласился отслужить пару лет в обмен на душу. Но тут уже сам Бруно зартачился. Тоже не дурак был, душу отдавать не хотел. Ну а потом уже до него инквизиция добралась. Ага, понимаю. Насчет того, что время в разных мирах не совпадает, Робан мог бы и не говорить. В моем мире, интересно, а названия у них какие-нибудь есть? На дворе середина мая, здесь в лучшем случае апрель. И я как раз пролетал над огромным свежеспаханным полем. Кое-где виднелись склоненные крестьяне. Стоял самый разгар посевного сезона. «Нету у них названий», — буркнул Рабан, дождавшись, пока я налюбуюсь на красивый вид. «Сам подумай, патрон. Кто им эти названия придумывать будет? Вы вот как свой родной мир называете?» «Мир?» «Точно. Нет, конечно, их как-то все-таки именуют, для удобства. Но у каждого мира таких названий тьмы и тьмы. Больно уж много этих миров. По-моему, вообще бесконечность». Так что конкретные названия есть только у анклавов, да и то не у всех, у тех, что поменьше. А у остальных так, условное обозначение. Обычно используют название планеты, а если таких миров в секторе много, то еще и дату по основной хронологии. У вас, вот значит, Земля 2005. Глянь, патрон, уже граница. За разговором я сам не заметил, как пролетел почти две трети пути и покинул пределы Дотембрии. Естественно, здесь вдоль границ не стояли будки пограничников, но все-таки межу на земле прочертили. По-моему, обычным плугом. К тому же видно было, что эта межа совсем новая. Видимо, ее обновляли каждый год. Кстати, предыдущие границы, которые тоже можно было разглядеть, хотя и с большим трудом, виднелись поближе к столице. Чем старше, тем ближе. Похоже, короли до Тембри пользуясь тем, что с этой стороны у них ничейные земли, Каждый год тихонечко отодвигают границу еще на сотню-другую метров. Пустячок, а приятно. Они бы сразу все захапали, но им тогда не миновать скандала с Остсаксонии. Они к северо-западу от Дотембрии. А им-то какое дело, земля ж ничейные. Вот именно, и Остсаксония тоже с этими землями граничит, и тоже помаленьку их урезать в свою пользу. Шкурные интересы, как и везде. Сэ-ля-ви. Задумчиво согласился я. «Чего ловить?» – не сообразил Робан. «Это по-французски. Такова жизнь означает». Робан некоторое время задаченно молчал, а потом возмущенно заявил. «Брешешь, патрон, не знаешь ты французского. У тебя в голове только один язык – русский». «Ты что, дурак?» Робан обиженно замолчал. «По-моему, он снова принялся копаться в моих мозгах. Чувство было такое, как будто он перетряхивает их, как рачительная хозяйка, хлам на балконе». По большей части ненужный мусор, но выбросить все равно жалко. Подо мной началось болото, и я понял, что Магнус нисколько не преувеличивал, когда называл его непроходимым. Вязкая зловонная трясина, вместо воды — жижа. Увязнешь такой, и все, передавай привет ихтиандру. Хотя кое-где все-таки виднелись маленькие островки, скорее даже просто кочки, но тем не менее. Между прочим, на одном из островков я заметил небольшую хижину на сваях, На соседнем — еще одну. Всего их насчиталось пять штук. Прямо на моих глазах из одной хижины вышло странное существо, похожее на помесь рыбы, лягушки и человека, и нырнуло в эту самую трясину. Вероятно, в этом месте болото не столь вязкое. Кое-как плавать можно. Кто это? Без особого интереса поинтересовался я. Да тембрейцы, кто поглупее, их болотными чертями называют. Но вообще-то это мурлоки. Вымирающая раса. В этом мире всего несколько сотен осталось. Чистую воду они больше любят, но все равно прячутся по болотам. Отсюда их не выковыриешь». «А откуда ты знаешь, сколько их осталось? Считал, что ли?» «Через свое же направление сосчитал», — тумыкнул Робан. «Хорошее чувство. Жалко у Валдреса такого не было. Ты им почти не пользуешься, а зря. Я через него весь мир чувствую. Шикарно!» «Тебе проще, ты всю жизнь в мозгах ковыряешься». «Скажи лучше, это не та пещера?» Я сбросил скорость и завис на одном месте, взмахивая крыльями со скоростью шмеля. Чуть дальше болото заканчивалось, и начинались горы. Вначале просто крупные холмы, но чем дальше, тем больше и больше. Одна гора, не холм, но и не пик, вдавалась далеко в болото, и мое направление определенно заявляло. Искомая цель где-то в ее недрах. «Та самая», — согласился Робан тоже осматривающей окрестности с помощью направления. Внутрь ведет два входа. Большой с другой стороны и маленький, на вершине. Дракон как раз там, возле большого. Тогда пойдем через маленький. Я аккуратно опустился пониже и плавно приземлился на самой макушке. Почти плоской, но очень небольшого диаметра. Возможно, дракон использовал эту вершину в качестве личного аэродрома, когда был поменьше. Намного меньше. Моему взору предстал сам огнедышащий террорист. Он лежал на сравнительно твердом участке болота, увлеченно обгладывая большую кость. Похоже, бедренная человеческая. Однако в зубах этого чудовища даже такая кость выглядела не больше мышиной. Интересно, все драконы такие большие? «Какой огромный!» — ахнул Рабан, отвечая на мой невысказанный вопрос. «Никогда еще не видел таких колоссов». «Воистину». Дракон был колоссом. Метров 15 в высоту, не считая шеи, 30 в длину, не считая хвоста. Человек рядом с ним показался бы ничтожной букашкой. Лапы толщиной со ствол тысячелетнего Баобаба. Совершенно черная чешуя. Каждая чешуйка с большой рыцарский щит. Пасть такая, что в ней свободно поместился бы небольшой слон. Крылья, похожие на паруса Дредноута. Крылья. Неужели этот уши еще и летает? Недоверчиво пробормотал я. По-моему, он весит тонн 100 не меньше. Точно, патрон. У него бы просто крылья оторвались, согласился Рабан. Но драконы же не дураки, драконы умные. Ты про антигравитацию что-нибудь слышал? Антигравитацию? Слышал немного, только это ведь что-то техническое, нет? Электричество? Тоже что-то техническое, а скаты им вовсю пользуются, кмыкнул Рабан. «Биология ничуть не хуже техники, патрон. У всех драконов в пузе есть специальный орган, антигравитационный узел. Крылья ему нужны только, чтобы рулить». «Надо же, никогда бы не подумал». «Но так на вашей земле драконы давно уже вымерли. Откуда же тебе про них знать?» «Вымерли? Я даже не знал, что они там жили». «Ни один миф на пустом месте не рождается», — поучительно проворчал мозговой паразит. «За редкими исключениями». Окончательно драконы вымерли в начале XI века, хотя пара-тройка и после этого еще пряталась в разных медвежьих углах. «Огнем он тоже пыхает?» – деловито уточнил я. «Не из пустого любопытства противника нужно знать от и до. Если он огнем дышит, как в сказках, это действительно страшный враг. Если нет, просто огромная рептилия. Все равно страшный враг, но уже не такой несокрушимый». «Пыхает, я ж тебе говорил». Безжалостно развел мои надежды Рабан. «Некоторые виды не умеют, но это драконобелис, дракон благородный. В смысле пламени этот вид может поспорить с вулканом». «И как это все работает?» «Просто. Посмотри повнимательнее. Кругом серные испарения. Драконы специально селятся поближе к таким местам. Им необходима сера или фосфор, хотя лучше все-таки сера. Дракон ее жрет, она отправляется в специальное отделение желудка. Там специальная кислота растворяет серу и превращает ее в горючие пары. Когда дракон эти пары выдыхает, они вступают в реакцию с кислородом. Бум! И готов живой огнемет. Так что, огонь рождается уже снаружи? Конечно, иначе дракон поджарил бы сам себя. Вообще-то он может дышать огнем и без серы. Эти пары у него постепенно образуются естественным путем, но так ему слишком долго перезаряжаться. Отделение с горючими парами очень удачно расположено. Точно между сердец, чтобы не мешать кровообращению. Сердец? Удивился я. У него еще и сердец два. Три. Центральное, там же, где у людей. И вспомогательное, дальше по туловищу, в верхней части. Что ж ты хочешь? Такие размеры, такой активный образ жизни. Одно бы не справилось. У великанов он тоже два сердца, а у крупных динозавров было по два, а у некоторых и по три. А у китов одно. Так они же в воде живут, в воде легче. «Вытащи кита на сушу, сразу кровь начнет застаиваться». «Блин, а ведь это плохо, что он такой многосердечный. Значит, туда бить бесполезно». «Да, жалко», — посочувствовал Робан. «В принципе, дракон способен жить и с двумя сердцами. К тому же покалеченный со временем заживет. У них регенерация хорошая. Не такая, как у нас с тобой, но тоже ничего. Может, не стоит с ним силами мериться». «Быстренько спускаемся, хватаем девку и сваливаем, пока этот не очухался, а?» «Угу, хороший план», — оценил я и осторожно спустился в дыру. «Пришлось выпустить когти и ползти по стене. Раскрыть крылья в этом узком лазе не получалось». «Нет, вряд ли он вообще когда-нибудь был таким маленьким», — рассуждал Рабан, пока мы ползли. «В младенчестве, разве что. Наверное, использует место дымохода. У дракона всегда столько дыма» спустившись к потолку, я не стал сразу же спрыгивать. Решил осмотреться. Внутренне я надеялся, что сказки не врут и в той части, где говорится о сокровищах драконов. Но Исполинская пещера была совершенно пуста. Ни единой заваляющие монетки. Зато и костей не было. И вот это уже странно. «Ничего странного», — подал голос Рабан. «Дракон не зверь, дракон разумный. Зачем ему нужно собственное жилище отходами захламлять?» У него нюх знаешь какой. Наверняка относит подальше и закапывает. Или просто в болото кидает. А сокровища? А тут немножко не повезло. Драко действительно собирают золото, серебро, драгоценные камни там. Не жадности, просто они как сороки, блестящие любят. Конечно, если это блестящее, еще и что-нибудь стоит. Дракон не зверь, дракон разумный. А этот, Нобелис, им на эти на нагадить. Ага. «А чем они отличаются-то?» «Да примерно тем же, чем императорский пингвин от обыкновенного. Отдельными незначительными деталями». «Патрон, хватит ерундой заниматься. Поверти головой, нам королевну искать надо». Я бы слушно повертел головой. Точнее, всем телом. Как я уже упоминал, одна голова у меня не двигается. В темноте я вижу лучше любой кошки и сразу углядел искомое. В дальнем конце пещеры было оборудовано что-то вроде живого уголка. Светильник, лежанка, некоторые предметы мебели, даже зеркало. А на лежанке, представляющей собой банальный тюфяк, торчащий из него соломой, с надутым видом лежал предмет поиска — королевна Лорена. Я взглянул на неё всего один раз, но этого хватило, чтобы наконец-то понять, отчего я так остро жажду быть нормальным человеком. Точнее, даже не нормальным, а просто человеком. «Обратного пути нет!» ты испугался Робан. «Патрон, ты того...» «Чего?» «Того. Руки на себя наложить не вздом и говорю. Ты же меня с собой прихватишь, а это будет уже убийство, а не самоубийство». «Ага. Знаешь, Рабан, молчал бы ты в тряпочку». Пока что королевна меня не замечала. Неудивительно. За исключением ее угла и участка возле входа, откуда доносилось шумное дыхание дракона, во всей остальной пещере было темно. Передо мной стояла непростая задача — привлечь ее внимание так, чтобы она не закричала. Моя внешность усложняла задачу многократно. «Псссс! Ваше Величество!» — рискнул я. Лорена удивленно привстала. Она несколько секунд молчала, видимо, не вполне уверенная, слышала ли что-нибудь или ей почудилось, а затем нерешительно спросила. «Кто здесь?» «Тихо! Я пришел спасти вас!» «О, Господи! Только не это!» — ужаснулась девушка. «Еще один рыцарь! Очередной завтрак для этой бестии!» «Будем надеяться, что нет. Если у нас все получится, я вытащу вас через этот лаз». «Какой еще лаз?» Недоуменно подняла бровки королевна. «Думаю, она не знает об этом дымоходе, патрон!» Совершенно не кстати, подсказал Рабан. «Темно же!» И тут стало еще темнее. Свет, падающий от входа, исчез, как будто выключили лампу. Проход закрыла исполинская туша огнедышащего ящера. Дракон с грохотанием подошел вплотную к ее высочеству и начал сосредоточенно нюхать воздух. «Какой странный запах», — недоуменно признался он. «Откуда бы это?» Я, разумеется, забрался повыше, надеясь, что дракону не придет чешучитую башку дыхнуть в эту дырку огнем. Хоть не обещали, что моя шкура может переносить сверхвысокие температуры, сиение означало, что мне это понравится. «Что же это за запах?» Еще более озадаченно вопросил он. Будь он человеком, наверняка бы при этом чесал себя в затылке. «Лучше скажи, что тебе от меня надо, чудовище!» Неожиданно завопила королевна. «Умница!» — отвлекает дракон от своего спасителя. «От меня, то есть!» «Во всяком случае, хочется надеяться, что она именно умница, а не истеричка, которая просто решил устроить очередной скандал». «О, наша гостья наконец-то подала голос!» ухмыльнулся дракон, тут же забыв о странном запахе. «Есть будешь?» «Он ее еще и кормит?» «Опять какая-то гадость!» наморщила носик Лорена. «Свежайшая баранина!» обиделся дракон. барашек только сегодня щипал травку». «Опять пережарил!» С набитым ртом покритиковала его незамысловатую кухню королевна. «И мне надоело мясо! Я хочу фруктов! Или рыбки! Или...» «Вот когда тебя лингвором украдет, тогда и будешь рыбы требовать!» Еще больше обиделся дракон. «Я ее ловить не умею!» «А зачем ты вообще меня украл? Ну что тебе от меня нужно? Выкуп? Отец заплатит! Сколько скажешь!» «Да на что мне ваши побрякушки? Спать о них жестко, а любоваться скучно!» «Всё, что мне нужно, пожрать как следует». «Ну так возьми за меня стадо коров». «Коров», — ухмыльнулся дракон. «Я не люблю говядину». «А что ты любишь?» больше всего мне нравится», — дракон сглотнул. «Человечина. Вы такие вкусные, сочные, со сладким мясом». Принцесса злобно сузила глазки. Дракон сузил свои. После нескольких секунд игры в гляделки Лорена сдалась. «Ну так съешь меня!» – взвизгнула она. «Чтоб ты подавился, урод!» «Съем, обязательно съем!» – многообещающе кивнул дракон. «Но не сейчас, нет, не сейчас!» «Только не говори, что летом королевны вкуснее, чем весной!» – презрительно фыркнула Лорена. Что за глупости? Просто пока что я использую себя вместо приманки. Неужели еще не догадалась? Пока ты здесь, обед приходит ко мне своим ходом. Не нужно ни на кого охотиться, не нужно никуда летать. Просто сиди и жди, пока появится очередной герой. Конь на первое, всадник на второе. А если у него еще и оруженосец при себе? Совсем хорошо. Вот когда им надоест, придет и твоя очередь. «Ах ты!» — королева ужасно побледнела. Похоже, до сего момента ей в голову не приходило, что ее здесь держат в качестве живца. И мне вообще-то тоже. Но теперь понятно, почему он похитил именно дочь короля, за кем еще пер бы такой плотный косяк спасателей. Справившись с потрясением, прекрасная дева открыла свой хорошенький ротик и изрыгнула на дракона такой поток самой грязной матерщины, что меня пока рубило. «По-моему, у дракона даже уши покраснели. Если только это действительно уши. Чтобы не до старости питаться болотной жижей, если я знаю, что это за нарост у него на голове». «Не ожидал такого от принцессы», — удивленно поделился Рабан. «Пани, прошу вас, сохраняйте презрительное молчание, как раньше», — взмолился дракон. «Не заставляйте меня расставаться с моей наживкой раньше, чем вы станете бесполезны» похоже ее высочество таки произвела на ящера впечатление ажна вы перешел от изумления дракон еще раз возмущенно фыркнул и прогрохотал обратно ко входу однако он не ушел как я было понадеялся вместо этого он взялся за лежащий сбоку от отверстия валун и прикрыл им вход как пробкой горлышко бутылки не осталось даже самой узенькой щелочки а отодвинуть эту глыбу вряд ли смогли бы и 50 человек дракон явно не доверял своей пленнице, Заткнув дыру, он начал укладываться спать. Позу ящер выбирал довольно долго, и так ему было неудобно и этак. Под конец он все-таки задремал головой к Кларене, хвостом ко входу, подложив одну лапу под голову, а длиннющий хвост свернув кольцом. Еще около часа я ждал, пока он заснет окончательно. Будь я человеком, у меня бы уже начали отваливаться руки от такого долгого висения в одной позе. Но тело Ицхена словно не знала, что такое усталость. «Патрон, ты так не говори. Надо бы нам выбрать время и немножко поспать, а то свалишься в самый неподходящий момент». «Угу, как скажешь», — отмахнулся я и начал осторожно спускаться по стене. «Ау, рыцарь!» — испуганно прошептала королевна, безуспешно пытаясь разглядеть что-нибудь в кромешной мгле. «Ты еще здесь?» «Конечно, здесь. Потерпите немного, сейчас я к вам доползу». Главное не разбудить дракона, ваше высочество, и все будет окей». Лорена терпеливо уселась на свой тюфяк и принялась ждать, а я наконец-то оказался на земле и с гордым видом направился к ней. К сожалению, я совершенно забыл о том впечатлении, которое моя внешность производит на людей, не привыкших к подобным зрелищам. Как только в кругу света возле светильника появилась моя сюрреалистическая фигура, ларена немедленно округлила глаза и начала дико орать. Вопила она, от отдушивая водя, одну единственную букву. Я цепенел. А в следующее мгновение сзади раздался странный шорох. Шорох чешуи по камню. «Вот это да!» — изумился дракон, взрыв меня. «Такого я еще не ел!» Потом меня накрыл поток раскаленной плазмы. Гигантский огнемет, по ошибке именующийся драконом, усердно поджарил меня на самой мощной конфорке. Старайся, однако, чтобы пламени не задело прекрасную даму. Та еще могла ему пригодиться. «Патрон!» — в ужасе взвал Робан. «Счетчики зашкаливают!» Не знаю, что у него там зашкаливало. Я чувствовал себя не самым лучшим образом, как в натопленной до краснобани но отбрасывать коньки не собирался. По-моему, моей шкуре даже пошло на пользу такое прокаливание. Я рассчитывал спокойно подождать, пока ящер закончить поливать меня пламенем, а потом прыгнуть прямо ему в морду и вырезать глаза. Но вот беда. Когда огонь наконец-то закончился, дракон не дал мне ни единого мгновения для исполнения плана. Он меня просто проглотил. Глава 13 Несколько секунд я чувствовал себя так, будто попал в шестерни кремлёвских курантов. Меня пережёвывали. Чудо хитин выдерживал с трудом. В нескольких местах моё покрытие треснуло и потекла чёрная слизь. Перепонка на крыльях в очередной раз порвалась, причём на сей раз особенно неприятно. У меня появились сомнения, смогу ли я в ближайшие дни летать. К моему счастью, этот дракон не был сторонником тщательного пережевывания пищи. Удовлетворившись десяткам секунд, он шевельнул языком, и я полетел по пищеводу вниз, прямо в желудок. «Вот дерьмище-то!» Только успел прорать я. Падение продолжалось недолго, и я оказался в чем-то похожем на бассейн в доме для умалишенных, с мягкими округлыми стенками. Примерно до половины желудок дракона заполнял пищеварительный сок едкая кислота кислотой ярко-зеленого цвета. Впрочем, она произвела на меня не больше впечатления, чем пламя. Пощипывать слегка и только-то, даже приятно. Серная кислота, в которой я купался в Красном Дворце, щипала, пожалуй, посильнее. Первым, что бросилось мне в глаза, была та самая кость, которую я видел у дракона в зубах. Она еще не успела перевариться окончательно. Через какое-то время я увидел ее бывшего владельца, одноногий скелет в доспехах. Доспехи были довольно легкими, но явно прочными. Желудочную кислоту они выдерживали на ура. А вот интересно, что с ними произойдет потом? Перевариваться они явно не собираются, а судя по тому, что других доспехов в желудке не видно, дракон от них все же как-то избавляется. Вероятно, так же, как люди, от случайно проглоченных предметов, вроде бусинок. «Патрон, хватит размышлять!» – завопил рабан «Надо выбираться отсюда, да поскорее? Концентрация сока может повыситься, и тогда наша кожа не выдержит!» Спорить я не стал. Мне и самому ничуть не хотелось оставаться в этом миниатюрном аду для кающихся грешников. Насколько я знаю, из большинства желудков есть только два выхода. Возвращаться тем, которым пришел, мне не хотелось. Еще одного процесса пережевывания я не выдержу. Второй путь тоже не вызывал у меня восторга. Поэтому я решил проделать третий. Шесть наборов когтей по семь штук в каждом. Когти могут резать даже металл. Этим ли ручкам бояться какого-то трехметрового слоя драконьего мяса? Я словно превратился в гигантский миксер. С такой скоростью замелькали руки, брызжа во все стороны кровавыми ошметками. Куски мяса, падающие в желудочную кислоту, моментально начинали перевариваться. Откуда-то сверху до меня донесся дикий рев боли. Похоже, дракон почувствовал, что его режут заживо. Работа мясника давно уже стала для меня привычной. Ходить по колено в крови и слизи не для этого ли меня создавали с самого начала? Я буравился сквозь драконью плоть, подобно могильному червю. А дикий рев становился все громче и громче. К тому же я стал ощущать сильные толчки с той стороны, куда шел. Обезумевший дракон принялся бить себя в больное место. И Я прошел сквозь слой мышц и ребер, отметив несообразность с анатомией человека. У людей на животе никаких ребер нет. Потом был довольно тонкий слой внутренней кожи и, наконец, покрывающая его чешуя. Вот здесь пришлось поработать. Драконья чешуя по прочности превосходила большую часть всего, что мне доводилось резать. Я вывалился наружу под иступленный вой дракона. Он колотил хвостом по стенам, выбивая каменную крошку, бился головой об пол, царапал когтями живот и сначала даже не заметил меня, вылезшего из него, словно личинка чужого. Потом заметил. «Ты что наделал, закуска?» Взревел обозлённый монстр, разглядев дырищу в животе. Удивительно, что он вообще ещё способен разговаривать, я, признаться, надеялся, что он от этого отбросит коньки. Пришлось доделывать работу. Я воспользовался совершенно невменяемым состоянием дракона и молниеносно вскарабкался по его туше прямо на голову. Он пытался сцапать меня, как собака ловит блоху, но глаза ему застилал кровавый туман. Я рефлекторно увертывался от неловких движений, так что... Сказки учат нас, что самый легкий способ расправиться с драконом — отрубить ему голову. Не знаю, возможно, это действительно хорошо действует на драконов-лилипутов, но отрубить голову вот этому диплодоку — с его-то ба -бабом. Для этого нужно быть по меньшей мере великаном. Обычный рыцарский меч окажет на этот ствол не больший эффект, нежели пирощинный ножик. Поэтому я не стал и пытаться перерезать шею. Когти у меня хорошие, но отнюдь не такие длинные. Вместо этого я вонзил ему в подбородок хвостовое жало. Эх, надо было сделать это еще внутри. Потому что новая боль, смачно приправленная смертельным ядом, заставила дракона забиться в судорогах. Я чудом удержался, вцепившись чешую всеми когтями, но чувствовал себя, как матрос на мачте во время шторма. Хорошо еще, Рабан благоразумно притаился где-то в глубине. Во время сражения я уж точно не нуждался в его комментариях. В пещере было жарко, как в доменной печи. От злобы и боли дракон раскалился, то и дело выдыхая клубы дыма. Я почти ничего не видел, даже мое зрение не могло пробиться сквозь этот дым. Оставалось полагаться на слух и направление. Да, направление. Наконец-то я оценил его по достоинству. Оно помогало мне вслепу увертываться от драконьих когтей и зубов, одновременно нанося удары как раз в те места, которые в данный момент оказывались незащищенными. Таким образом я несколько раз ударил в горло, повредил ноздри, после чего ящер стал дышать жутким хрипом, а в конце концов раздалось тихое бульканье, и на меня потекло что-то студенистое. По-моему, это был глаз. Конечно, мне доставалось. «Направление направлением, но когда ты находишься в эпицентре озверевшего дракона, выйти целым и невредимым не получится». Один из его боковых ударов переломил мою левую среднюю руку, как сухую щепку. Левое крыло тоже оказалось обломанным и висело на ниточке. а хитин на правой половине головы лопнул и разошелся подобно трещине в земле. И все-таки победа осталась за мной. Скорее всего, наконец-то подействовал яд. Полубой рефлекторно бил хвостом, не обращая внимания, попадаю ли куда-нибудь, или яд тратится в холостую. Кислоту я тоже один раз плюнул, но на чешую ящера наказала не слишком серьезное действие, и я не стал понапрасну расходовать заряды. Это хорошо для мягкой человеческой плоти. В общем, чтобы не стало решающим, дракон как-то жалобно всхлипнул и начал заваливаться на бок. А вместе с ним и я. Мне невольно пришел на ум Давид, победивший Глиафа. Сстой только разницей, что Давид все же не был во столько раз меньше противника или был. В Библии указывались их параметры, кто в курсе? Патрон может прихватить голову, предложил Рабан. Но вроде подтверждение, что ты его убил, «Ага, сейчас пригоню пару экскаваторов и потащим ее. Ты что, сдурил? Она же тонны две весит, эта башка. Нет уж, хватит с короля и дочери. Кстати, а где она?» Я сильно опасался, что она не выжила в этом шторме. Много ли надо обычному человеку? Один раз за день и драконьим хвостом, и всё династия прервалась. Но нет. Направление ясно говорило, что ее высочества по-прежнему живы и неплохо себя чувствуют. Когда дым частично расселся в воздухе, а частично ушел в дымоход, я увидел ее, забаррикадировавшуюся за всем своим имуществом и испуганно взирающую на меня. «Патрон, ты много сил растратил, подкрепиться надо», — посоветовал Робан. «Драконье мясо не ядовито». «Угу, вода есть?» — спросил я у королевны. она робко кивнула и протянула небольшой медный кувшинчик. «Маловато». Больше участия выпил, остальное вылил себе на голову, хотя бы слегка избавиться от грязи, и то хлеб. Насекомое вон все время чистится, а я чем хуже. Организм в самом деле яростно требовал пищи, и я решил последовать совету Рабана. Драконье мясо не отличалось изысканным вкусом, зато его было очень много, и оно было свежим. Вкус, конечно, нестандартный. Вероятно, самый близкий земной продукт — лягушачьи лапки но я их никогда не ел. Да и то вряд ли. Где лягушка, а где дракон? С хряпов килограммов 7-8, я сыто отрыгнул и с удовольствием взглянул на свою поломанную руку. Ничто уже не указывало на то, что ее вообще ломали. Отличная рука, совершенно целенькая. Крыло тоже практически зажило. Вот только перепонка. Самое уязвимое место. Медленнее всего регенерирует. Похоже, снова придется денек-другой походить пешком. Насчет того, что королевна воспользуется моим завтраком и попытается улизнуть от такого спасителя, я ничуть не беспокоился. Направление Робан внимательно следили за ней. Да и то, куда ей бежать? Главный выход закрыт камнем, а чтобы выйти через второй, нужно альпинистское снаряжение или когти Яцхена. «Еще вода есть?» На всякий случай спросил я, насытившись. Лорена молча покачала головой. «Плохо». «Ну ладно, давайте знакомиться. Я странствующий рыцарь из волшебной страны на другом конце радуги. А зовут меня Ицхеном, полагаю. Ваш придворный маг попросил меня освободить вас из лап огнедышащего дракона. Что я и сделал. Меня?» — тупо переспросила королевна. «Вас, миледи. Вы ведь Лорена, так? Или я ошибся, и вы не она? Жаль, тогда придется разыскивать настоящую». Я сделал вид, что собираюсь уйти. Королевна мгновенно представила, каково будет остаться в наглохо запечатанной пещере наедине с колоссальным трупом, и моментально решила, что каким бы чудовищем я ни был, хуже, чем здесь, ей не будет. «Нет-нет, я она самая», — гордо подбочинилась она. «Благодарю тебя, рыцарь. Я не забуду того, что ты для меня сделал. И мой отец тоже не забудет. Надеюсь». «Мне обещали тысячу краунов за ваше спасение». «Что?» Глаза Лорены возмущенно округлились. «Всего тысячу? Мой жадюга-папаша назначил такое крохотное вознаграждение?» «Нет, вообще-то вознаграждение стандартное. Ваша рука. А после его смерти — трон. Только вот... Ну вот вы бы хотели, чтобы это все получил именно я». «Понимаю». Слегка отшатнувшись, поморщилась Лорена. Она изо всех сил старалась не смотреть на мое лицо, да и ниже тоже, так что ее взор блуждал где-то полуметром сбоку. «Может быть, тогда ты вытащишь меня отсюда? Я уже два месяца не покидала эту чертову...» «О, святой Иисус прости меня за богохульство!» «Хочется увидеть солнышко!» Виновато поморгала она. «Хочется? Увидите!» Я попытался пожать плечами, но из этого ничего не вышло. «Залезайте на спину! Полезем!» как «А разве... ну есть же главный выход!» «А у вас хватит сил, чтобы отодвинуть эту глыбу?» «Тогда, пожалуйста, я и сам не возражал бы воспользоваться именно этим выходом». Ее высочеству явно не хотелось залезать мне на спину. Мало того, что я выгляжу как картинка Дали, так еще и весь перемазан драконьей кровью и внутренностями. «А что же вы хотите? Всего четверть часа назад я сидел у него в животе». И всё-таки пришлось ей отодвинуть брезгливость на задний план. Выбраться ей хотелось сильнее. Тем не менее, женская смекалка побудила её накрыть мою спину одеялом и уж затем только садиться. Она хотела за что-нибудь ухватиться, но я предупредил её желание, цепко обняв её за пояс нижними руками. Две другие пары я использовал для того, чтобы вскарабкаться по стене. «А мы не застрянем?» на всякий случай уточнила королевна, оказавшись в драконьем дымоходе. «Не должны», — не слишком уверенно ответил я. «Рабан, мы не застрянем!» «Что такое?» — тут же вскинулась Лорена. «С тобой еще кто-то?» «Нет, я...» Я задумался, как объяснить, кто такой Рабан. Да и нужно ли это вообще? Вряд ли средневековая девица, пусть даже принцесса, сможет понять, кто такие мозговые паразиты-керанки. «Это святой, который мне покровительствует». «Точно, святой», — кмыкнул Рабан. «Другой на моем месте давно бы саморазложился от такой жизни». «А что, в мире демонов тоже верит в Господа нашего?» — удивилась Лорена. «Да как сказать?» «Самое меньшее, чего мне сейчас хотелось, — это затевать теологический диспут. Мне вполне хватало узкой темной дыры и груза на закорках». Все-таки вверх лезть гораздо труднее, чем вниз, хотя альпинист утверждают обратное. Кое-как я все же вытащил эту кралю наружу. Конечно, после этого мне пришлось еще и спускаться вниз по скале, и это тоже было нелегко. Жаль, что крылья не работают. Конечно, перепонка у меня тоже очень прочная, но колеса разогнавшегося поезда или зубы громадного дракона, это скажу я вам. Все, миледи, слезайте. Лорен отцепилась и недоверчиво смотрелась. Мы стояли на том самом месте, где я впервые увидел дракона. Только теперь понять, что буквально в паре метров начинается его пещера, было затруднительно. Вход наглухо перекрывал валун. «А где твой конь?» – неожиданно спросила королевна. «Какой еще конь?» «Как это какой?» «Самый обычный конь, рыцарский. Только не говори, что ты пришел пешком, до столицы неделя пути». «Ваше высочество, вы только что слезли с моей спины». Вы не заметили там двух необычных наростов, которые обычно принято называть крыльями? Конечно, после пребывания в драконьем животе они работают не очень хорошо, и на какое-то время мне придется забыть о передвижении по воздуху. Но сюда я добрался всего за час». Лорена озадаченно замолчала. «Очевидно, Силес понять, что я только что сказал. Я воспользовался ее состоянием и мысленно спросил у Робана. «Есть идея как нам побыстрее добраться до два Дваглича?» «Можно подождать денек, пока твои крылья не заживут». «Не пойдет. Ее высочество мне за такое предложение горло перегрызет. Да еще, не дай бог, очередной рыцарь припрется спасать». «Тогда можно дойти до ближайшего города и украсть лошадей». «Почему украсть, а не купить?» «Так у нас денег же нет». «Ваше высочество, у вас есть деньги?» – тут же спросил я. «Нет». «А зачем?» «Лошадей купить. Вы же не хотите топать пешком до самой столицы». «Что за глупость?» — пыркнула королевна. «Я — дочь короля. Я могу взять бесплатно любую лошадь, какая мне приглянётся, и её владелец будет просто счастлив. Должен быть, по крайней мере». «Ах, вот какие у вас порядки!» «Тогда всё в порядке!» «Ха, каламбур получился». «А мы сможем перебраться через это болото?» Лорена тоскливо окинула взором безрадостные просторы гигантской трясины. «Я ужасно боюсь утонуть». «Ну, если за вами чуть ли не каждый день являлся очередной спаситель, а некоторые кони умудрялись протащить, путь должен быть», — резонно заметил я. «Думаю, найти его будет нетрудно». Для обнаружения пути я попробовал воспользоваться чувством направления. И был приятно удивлен. В моей голове словно сама собой нарисовалась безопасная тропка через болото. «Идите прямо за мной, ваше высочество, и не провалитесь». Гордо двинулся вперёд я. Королевна послушно семенила следом и только тихо ойкала, когда в очередной раз погружалась по щиколотку. Её платье и так не сияло чистотой. За два месяца в драконьей пещере любой наряд превратится в лохмотья. А теперь и вовсе больше походила на униформу какой-нибудь поломойки. «Рыцарь, то есть Ицхен, а ты когда-нибудь видел Рогалдрона?» «Я же только что его убил», — непонимающе вернулся я. Да нет. Дракона звали Роулин, а я спрашиваю про Рогалдрона. Признаться, я уже подзабыл, как звали этого ящера. Но кто тогда такой этот Рогалдрон? Рогалдрон — один из темных падишахов Галюса, одного из соседних темных миров, — любезно пояснил Робан. В местной мифологии исполняет обязанности сатаны, самый главный злодей. Считается повелителем всех демонов. Мерзкое место этот Галюс. Мы там один раз были. «Я никогда не встречался с Рогалдроном», — честно ответил я. «И я ему не служу. Я вообще никому не служу». «Краме моего отца?» — пыркнула королевна. «Не могу поверить, что епископ разрешил послать на мое спасение такого, как ты». «Вообще-то епископ обо мне ничего не знает». «Не может быть», — не поверила Лорена. «Отец не посоветовался с епископом? Не верю». «Ваш батюшка тоже ничего обо мне не знает». «Магнус Рыжеборода отправил меня на свой страх и риск». «О -о -о -о уважительно протянула королевна. «Надо будет поощрить нашего придворного мага. Единственный во всем королевстве додумался до чего-то путного. А твои крылья еще долго будут заживать?» «День-два. А что?» «Да ничего. Просто было бы очень эффектно вернуться в столицу верхом на демоне. Епископ бы дерьмом и зашел. Ой, прости меня, господи, за сквернословие!» «Я вам не верховое животное», — холодно ответил я. «Мне не нравится, когда на мне ездят». «А кому нравится?» — пожала плечами королевна. «Но раз уж Магнус подчинил себя придется выполнять мои приказы. Кстати, носить меня на плечах — великая честь». «Избавьте меня от такой чести, миледи. К вашему сведению, ваш маг меня не подчинял, а всего лишь нанял». Если у меня будет с вами слишком много возни, я просто швырну вас в болото и отправлюсь домой. По-моему, мне хорошо удался скучающий тон. Я слышал, что самые хорошо действующие угрозы как раз и произносятся вот так. Скучно и обыденно, без лишних эмоций. Хотя на королевну это нисколько не подействовало. Она только гордо задрала свой очаровательный носик. Да уж, намучается с ней будущий муженек, кем бы он ни был. Да и датамбрийцам не позавидуешь. Заполучить такую девицу в королевы радости мало. «Ой, кто это?» Вдруг пискнула та, о которой я только что думал. «Вон там!» Я неохотно посмотрел туда, куда она указывала. Прямо в сердце топе мчался, разбрызгивая литрами грязь один из тех рыбожаболюдей, которых Рабан назвал мурлоками. Я позавидовал его перепончатым ногам, с ним он мог не бояться утонуть. Мои, с острыми когтями, напротив, только и норовили погрузиться поглубже. «Мурлок», — ответил я, заметив, что Лорена все еще ждет ответа. Всего лишь. «Фу, гадость! Ненавижу этих тварей!» «Это расизм!» — почему-то обиделся я. «Нельзя ненавидеть кого-то только за то, что он не такой, как ты!» «Только не Мурлоков!» — решительно отказалась Лорена. «От них воняет, и разговаривать они не умеют!» Вот сверги мне нравятся, а эльфы так просто прелесть. Рабан, кто еще живет в этом мире, кроме драконов, эльфов и прочего зверинца? Огры, тролли, гномы, гоблины, гноли, горгулии. А на других материках есть еще сфинксы, тригоны, кобны, эндерии, письиглавцы и каменные великаны. Кстати, патрон, ты обратил внимание, что за тем мурлоком гонятся? Гонятся? Слух переспросил я, напрягая зрение. «Кто?» «Не вижу», растерянно ответила Лорена. «Какие-то фигурки. Может, охотники?» Мои очи наконец-то справились с расстоянием, позволив отчетливо увидеть тех, кто гнался за Мурлоком. Увиденное мне не понравилось. Их было двенадцать, не больше, не меньше. Причем один раза в полтора крупнее остальных. Они неприятно напомнили мне оживших мертвецов с базы Уран. А приглядевшись, я понял, что это они есть. Нет, конечно, не те же самые. Откуда бы им здесь взяться? К тому же имелись явные отличия. Так, эти твари предпочитали передвигаться на четвереньках. Кожи на них явно не хватало, зато когти были даже чересчур длинными. Ну а зубы так и вовсе выпирали изо рта так, что тот не закрывался. «Гхолы!» – брезгливо фыркнул Рабан. Мерзкие создания, они трупоеды, живут на кладбищах и питаются падалью. Так почему же они гонятся за этой жабой? Не очень-то он похож на труп. Видать, сильно изголодались. Если гхолов соберется много, они нападают и на живых, хотя все равно предпочитают кого послабее. Ой, это же гхолы, взвизгнула Ларена, естественно, не слышавшая ни слова из нашего разговора. Бежим отсюда, бежим! Нянька мне рассказывала, «Неважно, бежим!» «Не бойтесь, миледи, бежать не потребуется!» Хмуро трезл я. «Ждите здесь!» Летать пока еще не получалось, но крылья достаточно окрепли, чтобы взмахивать ими, помогая поддерживать мое и без того очень легкое тело над трясиной. Я делал гигантские прыжки, подпрыгивая метра на 3-4 в высоту и опускаясь плавно, как на парашюте. Конечно же, я настиг Мурлока и к холов очень быстро. Мурлок мне явно не обрадовался. Похоже, этот зашуганный народец терроризировали все, кому не лень. И он решил, что подмога пришла как раз к Гхолам. У него было небольшое копейцо, но он и не пытался отбиться от своих преследователей. Шансов у него было маловато. Гхолы, напротив, обрадовались. Скорее всего, приняли меня за дополнительный корм, который был так любезен, что явился сам. Тот, что был крупнее остальных, даже довольно пробасил. «Кушать!» «Хороша!» «Вкусно!» «Рад за тебя!» — согласился я, перерубая ему шею. Шеи кухолов оказались необычайно тонкими, тоньше моей руки. Зато не бывало прочными, казалось, что они состоят из одного только позвоночника, на котором каким-то образом держится все остальное. Увидев, что я прикончил их в ЖК, мертвяки возмущенно заухали и набросились на меня всем скопом. Их зубище яростно царапали мою броню, но силенок им явно не хватало. Дракон Роулин в одиночку смог бы перебить 5-6 сотен холлов, а я справился и с ним. В общем, через какое-то время все кхолы валялись обезглавленными, а я отделался парочкой случайных царапин. Один из маленьких трупоедов кусался так злобно, что ему таки удалось слегка надорвать хитин. Мурлок испуганно сжался, когда я обратил внимание на него. Убежать он и не пытался. Понимал, что я легко его догоню. Я с максимально миролюбивым видом убрал когти в пазухе и продемонстрировал безоружные руки. Мурлок недоверчиво поморгал огромными выпуклыми глазищами, а потом до него, видимо, дошло, что я не собираюсь на него нападать. Он что-то возбужденно залопотал на каком-то квакающем диалекте, а затем низко поклонился и подал мне свое копье. «Не надо, оставь себе!» — усмехнулся я, отвергая этот жалкий дар. Мурлок явно огорчился и снова попытался всучить мне эту деревяшку. «Не обижай его, патрон!» укоризненно сказал Рабан. «Ты же ему жизнь спас. Он должен отдариться. По их вере, если ты у него что-нибудь не возьмешь, он все равно скоро умрет». «А, тогда давай. А больше у тебя ничего нет? Монетки, например, или хоть пуговицы? Понимаешь, мне твоя пика ну совсем без надобности». Мурлок наклонил голову, безуспешно пытаясь понять, о чем я говорю. Хотя тому, что я все-таки согласился взять копье, он очень обрадовался. Ещё раз поклонился, а потом попытался перекувыркнуться через голову, но плюхнулся в грязь. «Ладно, бывай!» Это Мурлок понял. Он поклонился в последний раз и спрыгнул с тропинки, по поплыв куда-то в сторону. Я проводил его взглядом, а затем поскакал обратно к терпеливо ожидающей меня королевне. По пути я встретил довольно крупный бочажок относительно чистой воды и не удержался от искушения искупаться. «Знаешь, патрон, нам бы не мешало обзавестись новой одеждой», грустно констатировал Робан, одновременно со мной, осматривая меня со всех сторон. «Эти одинокие тряпочки можно назвать одеждой только с очень большой натяжкой». «Будет возможность, обзаведемся. А пока что мне и так неплохо». Лорена встретила меня очень странным взглядом. «Оказывается, демонам тоже не чуждо благородство». Медленно произнесла она. «Иногда, когда есть такая возможность. Полагаю, нам следует двигаться, миледи. Начинает смеркаться, а я бы хотел выбраться из этого болота до темноты». «А ты неплох в драке!» Одобрительно крикнула мне вслед королевна. Она даже снизошла до того, чтобы похлопать меня по спине. Теперь это стало чистой и прикасаться было уже не так противно. «Не хочешь пойти ко мне в телохранители?» А разве у вас нет телохранителей?» «У меня? У меня их было четверо!» Недовольно фыркнуло ее высочество. «Было? Подразумевается, что теперь уже нет?» «Когда? Когда Роулин меня похищал, он убил троих из них. Они защищали меня и...» «А что же стало с четвертым?» «Этот жалкий трус бросил меня и сбежал!» Возмущенно повысила голос Лорена. «Каков мерзавец, а?» «Ну разве он мог что-нибудь сделать?» Он мог погибнуть с честью, а теперь умрет с позором, как только я доберусь до столицы. Равнодушно закончила королевна. А все-таки, чего ради тебе понадобилось защищать эту вонючую жабу? Во-первых, мне не нравится, когда дюжина нападает на одного, подумав, ответил я. Во-вторых, я с самого рождения ненавижу ходячих мертвецов. Я не стал уточнять, что это самое рождение произошло считанные дни назад. Бурно у меня младенчество, не правда ли? Затем существуют чисто прагматические соображения. Скоро стемнеет, нам придется остановиться на ночлег, а где гарантии, что эти кхоллы, покончив с Мурлоком, не отправились бы на поиски новой добычи. Мне бы не хотелось проснуться от вашего предсмертного крика, Меледи». Меледи жалобно сглотнула, представив себе такой вариант. «К тому же в итоге я бы завелся этим копьем». «Зачем тебе это убожество?» Насмешливо хмыкнула королевна. «Мне? Мне-то ни к чему, просто никак нельзя было отказаться. Может быть, вам пригодится, все-таки оружие?» Ларена немного поразмыслила, а потом милостиво кивнула и забрала эту пику себе. Действительно, копьецо было скорее женским, очень легкое и очень короткое. Оно больше напоминало удлиненный дротик, нежели копье.